Глава 9. Стражи Севера Красивые настенные часы зашипели, прочистили горло, вздохнули и вкрадчиво пробили 11 раз. Строгий и настойчивый звук, такой домашний и по-своему уютный. Звенящие удары затихли, и тогда снова стал слышен мерный рокот моторов где-то внизу, далеко под ногами. Фигаро машинально потянул из чубука, но трубка давно погасла. Следователь вздохнул и принялся выбивать трубку об край стола. «Все равно Френ уберет, он такие заклятия знает», – беззлобно подумал он. «Опять Фигаровы свинячьте. инквизитор вздохнул и пригрозил следователю пальцем. «Хотя пепельница уже с горкой. М да, командир, действительно, интереснейшая история». Еще более интересно от того, что все это правда. Среди моих знакомых не так много тех, кто пережил столкновение с нелинейной гидрой. Я хотел бы сказать, что вам повезло. Металби задумчиво осматривал ногти на левой руке. Но это было бы с моей стороны невежливо. Я бы сказал, что вы проявили недюжинную смекалку, находчивость и решительность, именно потому сидите сейчас здесь. Нелинейные гидры очень опасны. Ваш покорный слуга, например, предпочел бы демона-сублиматора или дракона. Мое почтение». «Ну вот», – Анна покачала головой, – «я так и знала. То сочувствие, то восхищение». «А вы не привыкли, когда вами восхищаются?» «Откровенно говоря, нет. Мне все время кажется, что от меня чего-то хотят, либо тонко издеваются». «А, понимаю». Металби закивал. «Тут вы не одиноки. Я сам такой, особенно когда мои достижения хвалят те, кто не в состоянии оценить их в полной мере. Так и хочется выкрикнуть. Да вы знаете, бараны, какие заклятия какие расчеты!» Хотя ладно, не о том речь. Что было потом, ну, после того, как этот некромант скрылся в неизвестном направлении? «Да ничего особенного». Командир махнула рукой и допила остатки колдовской воды из стакана. «Мы добрались до Инквизиции, потом было расследование, серные холмы поместили в карантин, нас тоже. Почти два месяца под наблюдением столичных колдунов. Фу, не тот опыт, который хотелось бы повторить. Клянусь, я находила обзорные кристаллы даже в ванной, но хуже всего были бумаги. Нас заставляли заполнять сотни всяких бланков и писать пространные отчеты». Промурыжили и выпустили, в конце концов, понятное дело. «Ваши родители мне даже не отдали тела. Только через полгода прислали урны с прахом и сухие соболезнования на канцелярском бланке. Но я к тому времени уже была тут, на хлябе». Анна гром резко встала, тряхнула волосами и потянулась всем телом точно кошка. Фигаро автоматически посмотрел на часы. Командир просидела в кресле ровно в два раза больше, чем требовалось Артуру. «Интересно, что там обнаружил старый греховодник? Древнее могущество Гаэтии, заключенное в ее тело? Невзрачную эфирную аномалию? Ничего?» «Переодевайтесь!» Командир Дубин махнул рукой в сторону ряда тяжелых стальных шкафчиков, прикрученных к стене. «На шкафчиках не было никакой маркировки, кроме номеров 07 на каждой дверце». «Там гвардейские защитные комплекты, седьмой номер. Пойдем наружу». «Зачем?» У инквизитора округлились глаза. «Выйдем, подышим свежим воздухом». Анна внезапно рассмеялась и уперла руки в бока. «Ну, в самом деле, вы так и собираетесь здесь сидеть? Мы только что выехали на долгий перевал, который гвардейцы и трапперы называют Тихим Перевалом, потому что тут никогда не бывает бурь. Но дело не в этом». «Мы сейчас едем по удивительно красивым местам. Впрочем, если вы хотите сидеть в прокуренной каюте...» «Нет, нет, что вы!» Следователь поспешно вскочил, едва не перевернув пепельницу. «А что это за номера на шкафчиках? Почему 07?» «Потому что общевойсковой комплект седьмого уровня защиты. Самый высокий уровень, стало быть. Поверьте, он вам понадобится. Там снаружи минус 80 по Цельсию». «Я тоже переоденусь и скоро вернусь». Когда дверь за Анной гром захлопнулась, Метал бесшумно выдохнул и приложил руку к сердцу. «Ах, Фигаро!» – ссыльный колдун скорчил романтическую мину. «Я, кажется, влюбился. В который раз, в который раз. Что поделаешь, я эмоциональная натура. А вы, кстати, как думаете, могли бы мы с командиром...» «Нет». одновременно рявкнули следователь с инквизитором. «Я так и знала, Значит, определенно могли бы. Ладненько, глянем, что у них там за седьмой уровень защиты». Слава горнему эфиру к защитному комплекту прилагалась инструкция с картинками, стрелочками, красиво расписанными пунктами и всем прочим, что рисуют и пишут в подобных книжечках для обывателей, покупающих, скажем, керосиновую самоходку от «Жаклин Мерседес». Доводим до сведения, дама господ, что тормозная жидкость никоим образом не годится для употребления в пищу. Тонкий комбинезон из странной, холодной на ощупь тонкой, как шелк ткани на голое тело, белый комбинезон из чего-то похожего на плотную сваленную вату, но гораздо легче поверх, а вот в третьем комбинезоне белоснежном с кучей странных трубок и каучуковых прокладок. Фигаро запутался сразу же, в бессильном отчаянии пялись в инструкцию, как известное животное на новые ворота. Френ подошел к проблеме в своем ключе. Переоделся Инквизитор за три минуты, но при этом на полу перед ним осталась целая куча неиспользованных деталей защитного комплекта. Зато то, что Френ успел на себя натянуть, сидело как в литое. Инквизитора хоть сейчас можно было выставлять на плацу для вручения какой-нибудь медали или даже ордена. Металби, в свою очередь уткнулся в инструкцию, а потом, постоянно сверяясь с ней, неспешно облачился в комбес. Когда Анна, постучав, аккуратно приоткрыла дверь каюты, ссыльный колдун уже прилаживал последнюю часть комплекта, небольшой ранец с торчащими из него латунными кранами, с каучуковыми прокладками и гофрированными шлангами, тянущимися к газовой маске. «Это вообще обязательно?» Металби постучал на маникюренным ногтем по маске. «Здесь герметизирующие прокладки. Мы что, на Луну летим?» «Не совсем». Командир критически осмотрела Фигаро, вздохнула и принялась прилаживать на следователя защитный костюм, бесцеремонно вращая Фигаро вокруг своей оси. Точно мать, одевающая непослушное чадо в бесконечные шубки и шарфики. «Герметично тут все не только из-за холода, хотя это тоже, а потому что можно нарваться на бормочущую мглу. Я, как вы уже могли заметить, не питаю к другим особой любви», «Но больше всего я не люблю других невидимых и газообразных. Если не защититься вот так...» — она похлопала ладонью по комбинезону. «Мгла растворит и сожрет вашу плоть меньше, чем за две минуты». «А зачем три дыхательных контура?» — не отставал Металби. «Замкнутый с кислородно-алхимическим регенератором понятно от газовых атак, в том числе и от мглы. Нагревательный от мороза это тоже понятно». Я слышал, тут бывает меньше сотни по Цельсию. А фильтрационные коробки зачем? Защита от других, приловчившихся генерировать ядовитые газы. Кислородного контура хватит часа на четыре, а фильтры сменные. А если в меня своей ледяной вспышкой попадет снежинка? Френ заглядывая Анне через плечо, быстро переодевался, стараясь не отставать от командира, ловкие руки которой порхали над следователем с привычной быстротой. «Я выдержу». Ха, интересный вопрос. Гвардейцы выдерживают, но на то они и гвардейцы. Некоторые из них могут прикладом отбить шаровую молнию, а это не шутка. Вообще термоизоляция должна помочь. Хотите проверить? Я, в принципе, смогу воссоздать низкотемпературный удар ледяного элементали заклятием». ха думаю, обойдусь». «А это куда?» М -м, а это магнитное крепление». Если вам в бою нужно быстро перестегнуть шланги, то просто поворачивайте вот эту шайбу. Тут еще накидная гайка, но затянуть ее у вас может просто не быть времени. Поэтому механики Белого Лога придумали магнитный захват переключатель Белый Лог? Удивлены? Гвардейцы колдунов не любят, но они не идиоты. Даже самый закостенелый в своих убеждениях вояка, если у него осталась хотя бы капля мозгов, а другие тут не выживают, умеет сразу видеть выгоду, особенно если выгода – это разница между выжить и умереть. Да и белый лог, откровенно говоря, делает все, чтобы преодолеть или хотя бы сгладить старые разногласия. Новые виды пива, очистка технических спиртов, овощи и фрукты в своих подземных теплицах, алхимические тоники. Я вам говорю, и поколение не сменится – как гвардия с колдунами будут на брудершафт. «Да не вертитесь, вы фигаро!» «Мне щекотно!» «А, простите, вижу, прокладку заживала. Минутку, да, вот так. Мы поднимемся на обзорную площадку. Там когда-то была пушечная башня, но она отвалилась. Не спрашивайте, как эта история на пару часов. Сразу надевайте очки, снаружи штиль, но мы двигаемся и довольно резво, так что ветер вокруг корпуса машины довольно неприятный». и маски не забудьте». «Ясно, понял». Френ застегнул высокие сапоги с пуховой подкладкой на остроумную застежку-шнуровку, что затягивалось в одно движение. «А как включается обогрев маски?» «Сам по себе. Там внутри алхимический термостат. Он все включит. Ну, двинули. И не пыхтите вы так, фигаро. Не такой уж рюкзак и тяжелый». На обзорную площадку можно было подняться на решетчатом грузовом лифте, но Анна, конечно же, потащила их по узкой винтовой лестнице, по которой следователю пришлось подниматься боком. Фигаров вздыхал, ругался и в миллионный раз клялся сесть с понедельника на строжайшую диету. Крышка двойного люка, чем-то смахивающего на бомбалюк дирижабля, обдувалась снизу теплым воздухом из двух узких раструбов. Тепловая завеса, как пояснила Анна, «Очень остроумное приспособление». И действительно, когда люк начал открываться, следователь понял, наконец, в чем идея. Ледяной воздух снаружи задерживался горячим потоком снизу. Это было умно придумано. «Вот так», — сказал командир Дубин, когда люк закрылся за ними, выпустив четверку, колдунов на крышу вездехода, и щелкнула каким-то тумблером. Дуговой прожектор на корме погас, перестав слепить глаза». Следователь поднял голову и обмер. Они стояли в центре круглой площадки, обнесенной по краю невысоким ограждением, на котором изредка вспыхивали неяркие красные лампы. Площадка была довольно большой, по крайней мере они вчетвером поместились на ней без особой толкучки. Судя по всему, это была самая верхняя точка кузова мамонта, даже странные решетчатые мачты, назначение которых следователь не мог понять – покачивались много ниже, лениво поскрипывая на ветру. Мощные лобовые фонари вырывали из темноты клочья заснеженной пустоши, на которой изредка мелькали приземистые кусты и скрюченные северные деревья. А вокруг... Вокруг раскинулась бескрайняя заснеженная равнина, и снег под яростным светом звезд сверкал мириадами искрящихся игл, точно небосвода прокинули вверх дном – выплеснув соль внешних сфер на грешную землю. А потом все перемешалось, и не понять уже, где земля, где небо. Вон меж звезд летят, таинственно мерцая в свете нездешних маяков духи. Вон подземные черти вылезли из своих нор покрутить снежные смерчи. А вон там, на взгорье, медленно брел, покачивая рогатой головой, могучий виндига. и медвежьи лапы исполина, казалось, заставляют землю прогибаться, как мягкий матрац. Холод стоял такой, что вымерзали остатки влаги, задержавшейся в воздухе, вымерзали и тонкими иголочками сыпали сверху, ярко вспыхивая в свете лобовых огней. Мороз чувствовался даже через комбезы, хотя Фигаро подозревал, что если начать двигаться, а не тупо стоять на месте, то сразу сильно потеплеет. поэтому следователь повесил на обзорной площадке простое климатическое заклятие, настолько простое, что даже не имело названия. Так, купол теплого воздуха, не более того. Здесь на вершине такой груды металла колдовать было сложновато, но сказывалась выучка Артура, учившего полагаться не на количество и качество доступного эфира, а на собственную сноровку. А мир вокруг дрожал огнями, переливался, звенел морозом, вспыхивал загадочным светом, трепетал, бушевал и таинственно подмигивал. Они ехали по плоской вершине длинного широкого холма, и все вокруг было видно, как на ладони, и на все это можно было смотреть без конца. Задрожал воздух, и бесплотный серебряный клочок тумана подлетел почти к самому носу следователя, прижался к заклятию, погрелся немного – зазвенел невидимыми крыльями и скрылся с глаз. «Спрайт? Лесной призрак? Пади пойми!» Огромный черный силуэт показался на миг над горизонтом, мигнул глазами огоньками, да и провалился сквозь землю, а воздух хлопнул порывом ветра, ударил снежной крошкой и разбился ледяными искрами об борт тягача. Мир вокруг дышал колдовством, но колдовством не здешним, чудным – к человеку со всеми его мелочными делами отношения не имеющим. И Фигаро подумал, что хорошо бы пристать к какому-нибудь отряду старателей или траперов, что не громыхают через эту красоту на здоровенной железяке, а медленно бредут на своих двоих, забираясь ночами в охотничьи избушки или забиваясь в палатки с обогревом. Оттуда выглядывают наружу, трепеща от восторга, пополам с ужасом. Дальняя хлябь. Край мира, где законы людские, правила не действуют, куда ссылают и куда бегут сами, устав от мира, но еще не устав от жизни. Пристанище для всех, кто не боится свихнуться, ненароком лишиться головы, дом для колдунов, что ссорясь и мутузя друг дружку старыми книгами создают новое и удивительное. Ухоронка для аферистов, рвачей, тихая гавань для всего – чему не нашлось места под солнцем большой земли. Сиречь мира обычного. Вот там, значит, мир необычный, не здешний, в двух шагах от закраины небосвода. Берите и не обляпайтесь. Откуда-то долетел резкий сухой треск двигателей, и на склон холма по левому борту мамонта выскочила пара саней на воздушной подушке, смахивающих на те, в которые уже успели покататься френом. Сани стрекотали, разрезая ночную темноту мощными фарами, подпрыгивали на сугробах, а потом разом, стрельнув двигателями, набрали скорость и умчались куда-то вперед. «Разведывательный отряд», — голос Анны Гром через лицевую маску звучал глухо, но довольно отчетливо. Видимо, инженеры белого лога позаботились и об этом. «Проверяют тылы и дорогу впереди. Ну и, конечно, перед нами идет головная группа на тягачах поменьше», Зато куда как лучше вооруженное, Лучше, чем эта громадина? Просто поверьте, да вы и сами все увидите, когда на лысине мертвеца будем перегруппировываться. Это чтобы вы понимали, такой большой холм с плоской вершиной. За ним только неизвестность. Ну то есть, конечно, исследовательские группы там были, но гвардия системно у рогатой горы не работала. Так что придется полагаться на слухи и искать дорогу. «И пробиваться по ней с боями?» «Ну...» — Анна пожала плечами. «Это же хлябь! Тут всякое бывает. Ну, прям чтобы с боями, это вы, господин инквизитор, перегибаете. Мы идем большим отрядом, это одновременно и плюс и минус. Плюс в том, что всякая другая шушера на настронуть побоится, так что лишаков с шишигами можно не опасаться. Черт, даже Виндиго на нас не полезет. А вот твари побольше и посерьезней... «Ладно, не буду каркать. Здесь у нас к приметам относятся с уважением, так что лучше не поминать вслух нечисть без особой надобности». «Как вы думаете, каковы наши шансы?» «Ох, Фигаро, вы это произнесли таким тоном!» «Ох, право слово, простите!» «Колдуны из Лого добрались до горы, геологические экспедиции добирались до горы, и мы доберемся!» «Когда-то и Кальдера считалась неприступным краем мира», А теперь там шахты, шахтерские, склоки, дома, электричество. Да и потом, кто-то же должен быть первым, правильно? Кто знает, может за нашим отрядом к горе потянутся те, кто проложит туда дороги, построит там дома, выкопает шахты. Но сейчас предлагаю сосредоточиться на цели нашего путешествия. Господин Мэтлби, сколько времени у вас займет настройка аппаратуры? Ну, той, которую... Да-да, я вас понял. «При условии, что приборы целы минут десять». «Десять минут? Так быстро? Серьезно?» «Да». Лицо колдуна было скрыто защитной маской, но в голосе Мэттлби явно слышалась усмешка. «У меня все закодировано на перфокартах. Включил, сунул, нажал рычажок и готово». «Кстати, встречный вопрос. Вы говорили, что на этом танке на гору подняться не получится. Это правда?» «Скорее всего, да, но это не точно». Наши разведчики постараются найти путь наверх, подходящий для Мамонта. Однако, если найти не удастся, то рисковать машиной я не стану, пойдем пешком. Оставим небольшой отряд для охраны техники и двинем на гору. По той информации, что у нас есть, склоны там довольно пологие, но каменистые, со множеством трещин и расселин, так что... У нашей исследовательской группы получилось добраться почти до самой площадки наверху на аэросанях, ну, на этих штуках на воздушных подушках. Ехать можно, если осторожно. Дорогу отметили вешками, так что начало ее мы точно найдем. Это радует. Что-нибудь еще? Ближе к вершине эфирная аномалия вызывает стабилизацию эфирных потоков. Проще говоря, там не работает колдовство». «Уже в паре верст от предполагаемой зоны расположения этой дыры колдовать не получится вообще, а проблемы начнутся уже у подножья». «Неприятно. Но именно по этой причине здесь гвардия. Что вас остановило, спрайты?» «Нет, серые мути. И не нас. Я в той экспедиции не участвовал. Хотя даже если бы и участвовал, вряд ли мое присутствие на что-то сильно повлияло бы». «Я колдун и привык полагаться на свои колдовские способности, причем даже чаще, чем стоило бы». «Это верно», – Фигаро захихикал. «Я его так и взял в свое время. Наш магистр стул без колдовства не подвинет». «Да», – Металби понурился, – «моя промашка». «Но я на вас, Фигаро, как я уже говорил, не в обиде. Мне наука, а вам помощь. Мы еще до горы не доехали». «А разве не я вытащил вас в свое время из одной весьма хитрой западни?» М -м «Черт, и верно!» «Согласитесь, вы ведь не просто так первым делом связались именно со мной. Значит, понимали, что только я способен вытащить вас из той клетки. Нет, просто у меня не было других вариантов. И вы бы вот так просто воспользовались бы колдовским средством связи любого колдуна, вот совсем-совсем любого, и попросили бы о помощи, «Нет, хотя в тот момент ситуация была такая, хотя черт вас за вы правы, не любым и не любого, но вообще-то считая вас законченным маньяком, я бы сейчас рядом с вами не стоял. Да ну вас к черту, лучше посмотрите вокруг, какая ночь. Я не сентиментален, но здесь на хлябе есть что-то такое, что даже меня пробирает до глубины души». Если бы мою лабораторию разместили в произвольном месте здешних лесов и позволили бы изучать зону в радиусе не более мили вокруг нее, я бы, по правде сказать, не расстроился. Мне бы хватило материала для исследований на две жизни. Эх, нужно будет переключиться на изучение проблемы бессмертия. Здесь столько всего интересного, что умирать как-то, ну вот, совсем скучно и обидно. И дело не только в исследованиях, «Я редко работаю в поле, но иногда все же приходится. Представьте себе, ночь, лабораторные палатки, мороз такой, что деревья трещат. Ну вот как сейчас примерно. Охотники, нанятые для охраны, мутузят в кустах поленом шишигу, а ты выходишь на вершину холма и не души. Никого на мили и мили вокруг. Только снег, леса, ветер, подземное чуть из-под кустов глазами сверкает». и луна в полнеба. Закуришь сигарету, и тут прищуришься – огонек. И думаешь, а не почудилось? Присмотришься – точно огонек. Далеко-далеко на холме за лесом светится окно в избушке. То ли траперы ночуют, то ли старатели, а может и одинокий разведчик коротает ночку на стоянке в глухомане. И по нему становится тебе интересно, кто там такой, что за человек – Что делает он тут в такое время? Все ли у него в порядке? Когда смотришь на городские огни, то просто ностальгируешь. А вон там окошко светится так же, как у подруги детства, с которой ты впервые попробовал вино, когда ее родители были в отъезде. А вот там мальчишки за рекой жгут костры. И сразу же вспоминаешь, как сам был таким мальчишкой. Здесь все иначе. Здесь вы не поверите, Фигаро». Мне впервые за всю жизнь, довольно долгую жизнь, стали интересны люди. Хуже, я начал терять свое отвращение к ним. Для колдуна моего уровня это было бы непростительно». «Это еще почему?» «Ну как же, колдун, если он хочет чего-то достичь в жизни, должен относиться к окружающим с изрядной таликой презрения. Иначе он будет постоянно задаваться вопросом, а зачем, а почему?» А не навредят ли мои действия кому-нибудь? Какой же это колдун к чертовой матери? Это уже какой-то хилый гуманитарий правослова. Если квазиматематик, да еще и с колдовским талантом полюбил людей, то все, пиши, пропало. Пора ему на покой стишки писать и кроликов выращивать. Это как с политиками. Как только почувствовал первые уколы совести, все, хана, пора на пенсию. «Вы почувствовали уколы совести? Вы? Да я скорее поверю в домашних драконов!» «Да ничего я не почувствовал, что вы пристали, как банный лист! Просто в какой-то момент люди мне осточертели настолько, что я понял всю глубину мудрости князя Василия Дикого – не гнуть через колено, а медленно менять химический состав мира, его коллективное, общее. Вроде как медленно подогревать котел с лягушками – чтобы не спугнуть сердечных ненароком. Управляя теми возможностями, что доступны массам, то управляешь ходом истории. И тебе не надо быть фунтиком или эфиру по ситузикам. Это как с муравьями. Если дать им еловые иголки, то они будут строить из еловых иголок. Просто потому, что ничего другого нет, понимаете? И никакого принуждения. Напротив, вот увидите, скоро все эти Глафиры, Винсенты, Александры и Пьеры – выстроиться в длиннющую очередь, чтобы первым купить новую диковинку из белого лога. А мы на их деньги будем тут делать чистую науку. Вы снежным львом стать не хотите? Ха, я наслышан о ваших приключениях с этим мудаком Хартом. Нет, пока что мне и человеком неплохо, но мысль интересная. Когда-нибудь, фигаров, все мы почувствуем, что дни наши подходят к концу – если, конечно, они не подойдут к нему уж слишком внезапно. И кто знает, может быть, тогда идея стать бессмертным сверхсуществом не покажется нам такой уж и безумной». Зашумела гидравлика, люк в полу открылся, и на обзорную площадку ловко выскочил приземистый гвардеец в комбинезоне полной защиты, увешанной кобурами, кабелями, фонариками и алхимическими гранатами, что зловеще поблескивали пусковыми штоками. Гвардейц быстро отдал Анне честь и прогнусавил в маску. «Командир! Доклад разведгрупп! Вокруг волкалаки! Количество не сосчитать! Готовимся к атаке?» По голосу Анны Гром нельзя было сказать, что новости ее взволновала, но руки командира дубин сжались в кулаки. «Никак нет! Не обращают на нас внимания! Стекаются стаями в 10-20 голов к рогатой горе! На нас внимания не обращают!» «К горе, значит!» «Анна задумалась. Неужели что-то почуяли? Еще не хватало пробиваться сквозь стаи оборотней, если, конечно, не найдем дорогу для машин. Еще что-нибудь?» «Так точно! У лысин мертвеца видели снежинок!» «Снежных элементалей? Глаза командира широко распахнулись за защитными, не запотевающими стеклами маски. «Ночью вы ничего не напутали?» «Ночью, ага!» Гвардейца бескураженно развел руками. Судя по донесениям, собираются в клин. Атаковать, значит. Бред какой-то. Никто еще не видел снежного спрайта ночью. Это явно тоже неспроста. Господа, она развернулась на каблуках и строго посмотрела на колдунов. Может, специалисты прокомментируют происходящее? Металби, который явно воспринимал слово специалиста как прямое обращение к себе любимому, хмыкнул и пожал плечами. «Вообще, насколько мне известно, не существует ничего, что могло бы препятствовать элементалю, и не только ледяному, совершенно свободно действовать ночью. Это же не ночные летуны или буки с пылевками, для которых губителен солнечный свет». «Да, не было такого никогда». Гвардеец в сердцах хлопнул ладонью по ограждению обзорной площадки, да так, что пол Тимо загудел. «Всегда днем снежинки летали, а валаки, стал быть, ночью». И никогда по-другому. «Если чего-то никогда не было», — Металби назидательно пригрозил пальцем, «то это не значит, что этого никогда не будет. Да, насколько мне известно, существовала некоторая корреляция между дневным световым циклом и атаками снежных элементалей. Сейчас она, похоже, больше не работает, вот и все. Ничего себе все. Хотя ладно, мы этих гадов хоть ночью, хоть днем отмудохаем. Становиться в оборону, командир?» «Некогда», – Анна резко качнула головой. «Будем прорываться. Если на горе действительно их гнездо, то скоро все снежинки-хляби будут здесь, так что задерживаться нельзя. Передай разведгруппам, чтобы держались ближе к мамонту. И нужен свет, больше света. Установите на все, что движется, переносные прожектора и не забывайте про налобные фонари». «Слушаюсь», – гвардеец щелкнул каблуками. «Будем на лысине мертвеца через час». Когда люк за коренастым гвардейцем закрылся, Фигаро обеспокоенно обернулся к Анне и спросил. «Как думаете, прорвемся?» «Да», — коротко ответила та, — «прорвемся». «Прорвемся», — эхом отозвался Металби. — «мы едем на движущейся крепости, элементали, как и прочие другие, не особо комфортно себя чувствуют рядом с таким куском железа. Пробить борта им нечем, заморозить нас в усмерть у них тоже не получится». Люки они не откроют, перевернуть эту махину не перевернут. Ледяной спрайт опасен только для группы незащищенных людей на открытом пространстве. Да, их основное оружие – зональное понижение температуры в Кельвиновский нуль. Конечно, штука страшная, но сам спрайт – просто облачко льда и холодного воздуха. К тому же не особо умное облачко. «Ладно, ладно, ваши, допустим, умнее прочих». «Но это только потому, что их контролирует высший демон». «А сам этот высший демон вас, стал быть, не волнует?» Френ, разумеется, не мог обойтись без сарказма. «Нет», – Меттелби равнодушно зевнул под маской, – «не волнует. Во-первых, потому что высший «я» такого демона вряд ли проявит себя активно. Ему ведь надо управлять целой толпой подчиненных». При этом могущество как бы размазывается по своим хостам наподобие того, как масло размазывается по ломтю хлеба. Чем больше ломоть, тем тоньше слой масла. Во-вторых, высший демон меня не волнует, потому что у меня всегда есть в запасе парочка высших заклятий изгнания. Ну и в-третьих, если уж заклятия не сработают, то все, что мы сможем сделать, это красиво умереть, потому что могущество есть могущество, особо не подергаешься. «Наплюете на демона, думаете о снежинках!» «Хорошая мысль!» Анна тяжело вздохнула и поправила пушистую белую шапку. На ней она смотрелась, как корона. «Ладно, спускаемся. Мне нужно подготовить мамонт к атаке и пообщаться со своими людьми. А вы ждите в каюте и ни шагу оттуда. Особенно это касается вас, господин Фигаро». «Это почему ж меня?» Потому что вы способны влипнуть в неприятности на ровном месте. Аккуратно, здесь при спуске можно головой. Да, вот об этом я и говорю, уважаемый Фигаро. А, больно, это что? А, порожек, хорошо, что я в шапке. А вы, Мэтлби, идете со мной. Нужна будет ваша консультация. Вы тут, как ни крути, единственный магистр. Почту за честь, мадам. И кстати, как вы смотрите на то, чтобы не сейчас? А иными словами, в целом вы не против. Прелестно, просто прелестно. Я очень рад. Надеюсь, мы... Metal би! Понял, понял, молчу. Вы, кстати, какое вино предпочитаете, красное или белое? Водку. Прекрасно. Ох, ну и жарко же в этом комбинезоне, скажу я вам. Так вот, к водке я бы настоятельно рекомендовал, во-первых, заливного осетра по рецепту Василия Дикого. Это, я вам скажу, нечто запредельное. Во-вторых, конечно же, не будем забывать о грибах». Когда дверь в каюту закрылась, в воздухе немедленно материализовался Артур. Колдун закатал рукава, взмахнул руками и буквально за две минуты обвешал все вокруг защитными заклятиями. От эфирной отдачи у Фигаро заложило уши. «Экстренный совет!» отрывисто бросил Мерлин, когда следователь попытался дернуть его за бесплотную мантию. «Ничего не понимаю, поэтому нужна полная конфиденциальность. Нужно убедиться, что другие тоже не станут шпионить. Помню, по молодости моим любимым занятием было подсылать ко всем подряд карманного трансмагистра соглядатая. Это пока я не открыл для себя камеры наблюдения и обсерваторы, м-да. Так вот...» «Теперь сюда даже фея не прокрадется!» «Что думаете об истории этой дамочки, Фигаро?» «Ну, следователь пожал плечами. А что я могу думать? Если она не врет, а я не вижу, зачем Анне было бы врать, то ей просто нереально повезло. Хотя, конечно, в ее случае много решила удача. Однако...» «Однако что?» Артур прямо подсигивал в воздухе. «Не знаю, сложно сформулировать». Фигаро плюхнулся на диван и закурил, бесцеремонно вытащив у Френа из кармана портсигар. Дело даже не в ее истории, а в... Ох ты ж черт, если я сейчас скажу слово интуиция, вы меня распылите? Как ни странно, нет, продолжайте. С одной стороны, это Анна меня пугает, но это не особо странно, меня в принципе пугают настойчивые сильные личности, идущие напролом. «О, это вы не застали меня леток пятьсот назад! Вы бы со страху под диван залезли!» «Да я и сейчас вас Но дело не только в ее характере. Я чувствую в ней что-то... что-то...» Следователь поморщился и несколько раз раздраженно щелкнул пальцем. «Дьявол, как же это сложно!» «Она носитель договора, да?» «Да», Артур поджал губы. «Вы все правильно чувствуете». Призрак заложил руки за спину и принялся нарезать круги вокруг стола точно сюрреалистически бородатый дирижабль. При этом он умудрялся одновременно жестикулировать, тыкать пальцами в какое-то устройство, на экране которого мерно ползли зеленые кривые линии и говорить. «Первое. Она носитель договора. Все мои тесты это подтверждают. Но это все чушь, ерунда». Основные обертоны и ауры полностью соответствуют сигнатурам, излучаемым волколаками и ледяными спрайтами. Ее аура не повреждена, как бы пропущена через некую призму-сепаратор, делящую эфирную структуру Анны Гром на три части. Демон-контроллер, что управляет снежинками. Демон-контроллер, что управляет оборотнями. И, собственно, командир Белой Гвардии. «Не спрашивайте меня только, как это произошло и кто это сделал». «Я просто вываливаю вам пачку фактов, которые мне удалось собрать». Вездеход тряхнуло, и плафоны под потолком несколько раз мигнули, через пару секунд вновь загоревшись ровным желтым светом. Двигатель заныл на повышенных тонах. Похоже, мамонт пробивался через какое-то препятствие. «Мило!» Френ присел на диванчик рядом с Фигаро, отобрал у следователя протсигар и тоже закурил – в своей обычной манере пуская в потолок аккуратные колечки дыма. «Так это, Анна, демон-хост?» «Нет», — Артур резко мотнул головой. «Не хост. Представьте себе это так. Ее аура — некая масса железа. Это железо расплавили и разделили на три части. Из первой отлили пули, из второй — клинки, а третья стала кастетом. Так понятнее?» Не а А как же ее сознание? Она что, не осознает, что является одновременной и собой и не собой? Не чувствует никакой связи между волколаками, спрайтами и отражением в зеркале? Чувствует, конечно. Подсознательно. Но реагирует очень специфически. Оторванные от нее части это Анна воспринимает как врагов, с которыми надо сражаться. Мерлин задумчиво потрепал бороду и неожиданно хихикнул. Ха, «Вот будет забавно, когда она узнает, что если бы не она, то никаких оборотней с элементалями вообще бы не было. Ха. «Я думаю, ей забавно не будет», — насупился Фигаро. «Но я все равно ничего не понимаю. Во-первых, как вообще возможно так располосовать свою ауру? Во-вторых, откуда взялся еще один носитель договора? Вы понятно? Я ваш родич, а она...» «Фигаро!» Артур задушевно похлопал следователя невесомой рукой по плечу. И «Если бы я знал, что такое договор и как он функционирует, мы бы сейчас с вами не морозили зады на дальней хлябе. Я даже не могу сказать, почему договор выскочил именно в вашей крови через столько поколений, а вы спрашиваете меня про эту Анну. С первым вопросом проще. Засунем ее в аномалию на Рогатой горе и увидим, что будет». «Вы собираетесь зашвырнуть любезную Анну Гром в эфирную дару невообразимой силы и посмотреть, что получится?» Инквизитор чуть приподнял бровь и аккуратно пригладил волосы, растрепавшиеся под шлемофоном защитного комбинезона. «Вы маньяк! Вам об этом говорили?» «Да постоянно!» Артур махнул рукой. «Даже чаще, чем вы думаете!» «Вон, Фигаро мне то же самое постоянно твердит. Я уже устал спорить, объясняя ему, чем маниакальные состояния отличаются от рискованных экспериментов. Однако же до вершины горы еще надо доехать, а это, уверен, будет сопряжено с определенными трудностями. Почему, вы думаете, волкалаки и спрайты, конечно, они будут сопротивляться? Расщепленное сознание обычно сильнее всего противится самому себе». особенно своему объединению. Помните Фигаро историю барона Оберна из замка Шератон? А там был всего-то случай классического вытеснения с замещением, помноженной на дилетантски склеенную филактерию. Здесь же... Короче, я думаю, что все оборотни со спрайтами будут дружно пытаться нас угробить. Но ну, они же угробят, и Анну Гром тоже. Не уверен, что в таком состоянии ее вообще можно убить – «Именно поэтому, кстати, мертвые волколаки тоже постоянно воскресают. Я почти уверен в этом». «Снежинки не воскресают?» «Да?» Артур расхохотался. «Откуда, по-вашему, они берутся? Оборотня просто не так сложно восстановить, у него есть физическое тело. Снежного же элементаля придется создавать заново, а это весьма кропотливая работа. Поэтому их ряды пополняются медленнее». Но оживляющие эти снеговые вихри демонаиды сами по себе бессмертны. И вы предлагаете объединить их вместе, просто зашвырнув командира дубин в эту дыру? Не просто зашвырнув. Артур назидательно поднял палец, тут же скорчив то, что Фигаро называл учительской рожей. А зашвырнув ровно в полночь. Когда эфирная аномалия совершает, условно говоря, оборот вокруг своей оси, фильтруя проходящие через нее потоки. Хотя, вероятно, ждать не придется. Помните, гвардеец сказал, что не видели одновременно со спрайтами? Скорее всего, эфирная дыра сейчас открыта на полную мощность. Это хорошо. Это может сработать нам на руку. И это плохо для Анны. Это еще почему? Мне кажется, это плохо для нас. Валаки, да еще и снежинки сразу – «Аномалия в таком состоянии нестабильна, это как...» «Ну, в общем, смотрите сюда». Призрак щелкнул пальцами, и в воздухе перед носом следователя появился тускло светившийся золотой империал. Это, конечно, была иллюзия, и Фигаро подумал, что Артуру было бы проще взять монету у кого-нибудь из кармана, но тут, похоже, просто не мог без театральных эффектов. В стабильном состоянии у эфирной аномалии есть два положения – «Орел» и «Решка». Призрачная монетка несколько раз перевернулась в воздухе, шлепнувшись на стол обеими сторонами по очереди. Это стабильное состояние, аномалии, несложно находиться в них. Ровно как монете, несложно просто лежать на плоскости, в нашем случае на столешнице. Я бы мог описать все это математически, но для того, чтобы любезный господин Френ все понял, понадобится время, книги и бумага. Фигаро же один черт нифига не поймет – поэтому не будем тратить время, тем более, что пример сам по себе довольно нагляден». Артур чуть шевельнул пальцем, и монета взлетела в воздух, закруживший, словно волчок, в паре дюймов над поверхностью стола. «Теперь представим, что нам нужно одновременно увидеть как орла, так и решку. Для этого нам понадобится поставить монету на ребро». Империал резко спикировал на стол, где и принял означенное положение – плавно вращаясь, точно маленькая луна. Но в таком положении монета будет нестабильной, неустойчивой. Достаточно небольшого толчка, чтобы она опять свалилась на бок. Но если монете это ничем не угрожает, то последствия дестабилизации эфирной аномалии могут быть совершенно непредсказуемы. Я лучше не буду говорить, какие там есть варианты, а то Фигаро разнервничается. Хотя, если честно, там есть из-за чего нервничать. Мне кажется, следователь нетерпеливо постучал пальцами по столу, вы, Артур, чего-то не договариваете, мечетесь, стращаете, суетитесь без причины. Это на вас не похоже. Что-то сильно выбило вас из колеи. Вы так старательно сворачиваете разговор на эту эфирную аномалию, что, зная вас, мне все больше хочется узнать о том, откуда все-таки в Анне гром договор квадриптиха». Артур Зигфрид Медичи застыл в воздухе, широко открыл рот, пару раз хлопнул глазами и, наконец, заржал, как конь. Фигаро редко доводилось видеть, чтобы старый колдун смеялся вот так, гагача, как ненормальный, и хлопая себя по бокам ладонями. Артур, как правило, либо едко хихикал, либо криво усмехался с присвистом, мол, вы тут мне поговорите. Но чтобы вот так, от всей души, Такое с Мерлином первым случалось редко. Старик перхал, кашляя смехом, сгибался пополам, тряс бородой, дергал себя за рукава мантии, заходясь в судорожных «ха-ха-ха», утирал тыльной стороной руки выступившие слезы и смешно дергал в воздухе ногами в тапках-чулках. Фигаров вздохнул. Когда Мерлина прорывало, то смеховые приступы могли длиться несколько минут – Следователь подозревал, что таким образом старый греховодник выпускает нервный пар, скопившийся в его цилиндрах от постоянного чрезмерного напряжения. «Да», – пробормотал Артур, наконец отсмеявшись, – «воспитал змею под колодную на свою голову. Теперь, что называется, ходи и оглядывайся». «Ладно, Фигаро, я не стану вам врать, что не знаю, откуда у Анны гром договор квадриптиха». но вам пока что не скажу, потому что сам до конца не понимаю, какого демона тут творится. Просто скажу так. Ваша главная задача на текущий момент доставить командира Анну на Рогатую Гору, плевать на Луда, плевать на демона, плевать на Вселенную и все сферы небесные. И на эксперимент Металби тоже плевать. Если у нас получится то, что я задумал, то вся эта чушь с волками, оборотнями и ледяными спрайтами закончится сама собой. Что-то я не вполне понимаю, что вы имеете в виду, господин Мерлин. Инквизитор озадаченно посмотрел на старого колдуна и поджал губы. Не люблю сюрпризы, особенно в такой момент, когда вынужден рисковать жизнью, хотелось бы понять. Мамонт опять тряхнула, но на этот раз так, что пол каюты подпрыгнул под ногами, а с полок попадали книги. Двигатели взревели, свет в каюте замигал и отключился, через мгновение вспыхнув зловеще алой тусклотой, в которой все вокруг выглядело, словно погруженное в густой вишневый кисель. Что-то ударило в борт, и тут же послышались звуки, которые не было никакой возможности спутать с какими-то другими. Протяжное «пум-пум-пум» тяжелых скорострельных пушек. «Ага!» Артур захлопал в ладоши. «Кажется, нас атакуют! Спорим на два щелбана, что это ледяные элементали!» «Вас все это как будто забавляет!» Фигару нервно похлопал по карманам, словно надеясь обнаружить там огнемет или связку алхимических гранат. Но нашел только пачку галет и старую зажигалку. «Не то чтобы забавляет! Просто я ненавижу неопределенность, а бой — это действие! Так все, я исчезаю, сюда идет командир!» Призрак с хлопком растворился в воздухе, а в следующий миг распахнулась дверь каюты. Нельзя сказать, что Анна Гром выглядела испуганной, в конце концов она была командиром Белой гвардии, но ее лицо заметно побледнело, а пальцы в белоснежных перчатках нервно теребили кожу широкого пояса. В целом же Анна была хмурой, собранной и злой. «Неплохое сочетание», – подумал следователь. «О, вы не переодевались», – она одобрительно кивнула, скрестив руки на груди. «Это хорошо. Буду максимально краткой. Нас атакуют снежинки. Количество не поддается оценке. Их атаки скоординированы и тактически выверены. С нашей стороны уже есть потери. Они не могут серьезно повредить вездеход, но они нашли способ его остановить. Спрайты намораживают перед нами ледяной бруствер. Если мы их не отгоним, то мамонт встанет и нам конец». «Ясно». Френ достал из-за кресла свою трость-концентратор и повертел вокруг пальца. «Наша задача...» Метелби и вы со мной. Займемся тварями, что атакуют головную часть вездехода. Если подвеску заклинит, хана, я эту железку знаю. А вы, Фигаро?» Она на секунду задумалась. «О, вы же артиллерист. Стрелять из тяжелой ТГП пять умеете?» «Не доводилось, но, думаю, разберусь. Отлично, за мной!» От этого бега по коридорам, залитым мигающим малым светом, звуков сирены, хлопанья переборок, в памяти Фигаро остались только лоскутные фрагменты и ощущение покоя. Да, пожалуй, что так. Впервые за долгое, очень долгое время следователь чувствовал себя в своей тарелке. Спасение мира лежало далеко за пределами компетенции Фигаро. Демоны, эфирные аномалии, судьбоносные решения – Он участвовал во всем этом только потому, что судьба столкнула его сначала с Артуром Зигфридом, затем с демоном, а потом все завертелось так, что выбраться из этой мясорубки не было уже решительно никаких шансов. Его вырвали из нижнего Тудыма, где Фигаро уже успел обжиться, зашвырнули на дальнюю хляпь, дали одним глазком взглянуть на эксперименты старых безумцев колдовского квадриптиха Но, по правде говоря, он, старший следователь департамента других дел, чувствовал себя среди всех этих событий, как горошина, попавшая под паровой молот и только чудом закатившаяся в паз между уплотнителями. Пусть Фигаро был потомком Мерлина, пусть в его крови таилась непознанная сила договора, все это ровным счетом ничего не меняло. Для следователя все это было слишком круто. Он будто превратился в кузнеца к дызю из старой сказки, которого придворный предсказатель короля Барабули объявил принцем-рыцарем и отправил воевать с драконом. В сказке все закончилось хорошо. Дракон питал больше неприязни к королю, нежели к кузнецу, и был отнюдь не против политических перестановок в королевстве. Но у следователя не было особых надежд на то, что демон окажется столь же дружелюбным созданием. Но сейчас... Все вокруг было ему знакомо. Тревожные сирены, выстрелы, взрывы, отрывистые команды, извякующих под потолком переговорных устройств, тусклый свет и тревожный стук сапог по металлу переборок. Того гляди старшина в уск выскочит из-за угла и отчитает за то, что одет не по уставу, а потом влепит три наряда вне очереди. Фигаро даже улыбнулся. «Стоп!» Анна резко остановилась у круглого люка в стене. На люке чернела лаконичная надпись «Орудийная башня ТГП-5 левого борта». «Фигаро, вам туда. Просто сядете в кресло, и все заработает. Остальные за мной». И они исчезли в мигающей алой темноте. Долговязый инквизитор, деловито поправляющий на ходу шлемофон, ссыльный магистр с выражением стоического «когда же все это кончится» на уставшем лице и тонкая фигурка в белом плаще». Только сейчас следователь заметил, какая все же Анна Гром, ну не хрупкая, нет, сложно все же назвать хрупким командира Белой Гвардии, а уставшая и истончившаяся, что ли. Как оплывшая свеча или привидение, как картонный змей, что кажется могучим, паря над лугом в потоках ветра, но и парить может лишь потому, что весит не тяжелее куска картона. Фигаро потряс головой. Сейчас любые художественные отступления были явно лишними. Шлепнул ладонью по кнопке на стене и пыхтя протиснулся в открывшийся люк. Кабина стрелка оказалась до отвращения маленькой. Следователь едва втиснул объемистый зад в ажурное железное креслице, тут же вспыхнул плафон под потолком и тусклые лампочки-подсветки по ту сторону пыльной прицельной планки. Следовательно, обум рванул на себя переключатель с табличкой «Готовность», и наружные защитные створки с лязгом откатились в сторону. Одновременно с этим включились два мощных прожектора, и взгляду следователя предстал настоящий филиал преисподней. Вездеход стоял на небольшом узком пятачке, зажатом со всех сторон лесом, и из этого леса вылетали широкие ледяные струи, рассыпавшиеся на стаи ледяных спрайтов по 10-20 штук в каждой. Это был настоящий водоворот ледяной смерти. Местность внизу была освещена дуговым прожектором так ярко, что, казалось, можно было отдельно рассмотреть каждую снежинку. И там, среди сугробов и всполохов ледяного огня, сражались гвардейцы. Следователь увидел, как один из них, долговязый парень в костюме полной защиты, лихо схватив свою винтовку за ствол и орудуя ею, как дубиной, шибанул по снежинке с хорошего размаха, чуть подавшись при этом назад. Человека подобный удар уложил бы на месте, но ледяной спрайт в теории не должен был отреагировать на него никак. Но произошло ровно противоположное. Снежинка испустила низкий вой эхом, отразившийся в эфире, и погасла навсегда, как разбитая елочная игрушка. «Только что на глазах следователя гвардеец с шипастых дубинок уложил другого прикладом винтовки. Расскажи ему об этом, кто другой Фигаров в жизни бы не поверил. Но сейчас у него на глазах оживала легенда про сержанта Кувалду, безбашенного вояку, сломавшего об колено хвост дракона Кракена». Фигаро воодушевился – Он схватился обеими руками за рычаги основного управления и быстро пробежался взглядом по приборной панели. Ага, ага, ось X, ось Y, триммер, предохранитель. В общем, ничего необычного, почти как в паровой самоходной гаубице. Вот только перед глазами Фигаро торчало сразу три ствола, пушечная спарка и толстая короткая сигара чего-то калибром побольше. Следователь потянул за рычаги и купол орудийной башенки пришел в движение. Стволы двигались куда мягче, чем у боевой самоходки, на которой ему доводилось служить. Гидравлика здесь, конечно, была выше всяческих похвал. Но вот прицельная планка была разградуирована совершенно непонятно. Какие-то кольца, точки, цифры рядом с метками, похожими на перевернутые буквы «Т». Артур... Фигаро нервно облизал губы. «Я не понимаю, как из этого целиться». «А как стрелять, понимаете?» Призрак уже был тут как тут, с интересом изучая интерьер кабинки стрелка. «Понимаю, но...» «Дайте пару залпов, и поскорее, а то снежинки сейчас нас сомнут». И верно, элементари понемногу теснили гвардейцев к мамонту, накатываясь переливающимися в свете прожекторов и скрящимися волнами – Хуже того, сообразив, что костюмы защищают людей от атак низкотемпературными взрывами, снежинки перешли на атаки потоками игл замороженной воды. Фигаро уже видел этот фокус, который пусть и с трудом, но пробивали комбинезоны гвардии. Следователь ругнулся, отбросил пальцем предохранитель и утопил левую гашетку. Пушки слаженно загрохотали, выпустив из стволов огненные трассы. Похоже, в ленте были зажигательные вперемешку с разрывными. Неплохое начало. Фигорож мякнул правую гашетку, и короткая толстая пушка издала тихое «пух». А затем в воздухе полыхнуло огненное облако. «Ага!» – Мерлин довольно похлопал в ладоши. «Две пушки и метатель гранат-термобаров. Настраиваю, настраиваю. Сейчас, секундочку. Готово. Вы только не пугайтесь». Фигаро не то чтобы испугался, но сильно удивился. Ничего подобного Артур с ним раньше не делал. Старый колдун что-то сотворил со зрением следователя. Теперь перед глазами Фигаро метались какие-то яркие красные круги, вспыхивали ряды цифр, а контуры ледяных спрайтов внезапно оказались подсвечены светящимся контрастным пунктиром. «Ого!» — Фигаро присвистнул. «Удобная штука! Я теперь вижу этих засранцев!» «Спасибо, Артур, это действительно полезное заклятие, но...» «Это не заклятие», – перебил призрак. «Но сейчас у меня нет времени разглагольствовать. Слушайте внимательно. Большой красный круг – прицел, круг поменьше – фактическая зона попадания снарядов, а зеленый шар – расстояние и радиус взрыва термобарической гранаты. Да, пробуйте, пробуйте уже, не тормозите!» И следователь Попробовал. Для того, чтобы приловчиться к новому способу прицеливания, Фигаро понадобилось две минуты и всего несколько промахов. Сбивая короткой очередью очередного элементали, следователь думал, что будь в свое время у королевской артиллерии подобная система прицеливания, то война с Рейхом могла бы закончиться на пару лет позже. Не нужно было бы ничего прикидывать на глазок, приспосабливаться к моторам орудийной платформы, Лишние секунды зажимать гашетку, чтобы наверняка перечеркнуть траекторию движения цели очередью. Все это в один миг стало излишним. Нужно было просто поймать движущуюся цель, удобно подсвеченную красивым высококонтрастным ореолом, в центр маленького кружочка. А дальше орудийная башенка начинала двигаться сама, оставалось лишь выстрелить в нужный момент. А его наступление оповещал звуковой сигнал и мигание прицела. Конечно же, это было никакое не колдовство, Фигаро слишком давно и хорошо знал Артура, чтобы понимать, что старый прохвост подключил к орудиям башни какую-то свою машину, и теперь на работала услужливая автоматика Орба Мерлина. Пушки не стали мощнее, они не были заколдованы, не выпускали из себя струи Ерихонского огня или потоки самонаводящихся шаровых молний. Они просто били без промаха, и это оказалось гораздо эффективнее любых мыслимых заклятий. Щелкая гашетками, Фигаро начал понимать, как именно квадриптих во времена он и правил миром. Не сила, хотя это, конечно, тоже, не настырность пополам с напористостью, не интеллектуальное превосходство. Нет, просто ужасающая эффективность, берущая свое начало из анахронизма, которым, собственно, и был квадриптих как таковой». Артур Зигфрид Медичи сумел притащить танк в каменный век и при помощи этого танка легко и просто пас железным жезлом, одевающихся в шкуры потомков прямоходящих обезьян, долго и без особых хлопот. Конечно, умерли компания компании оставалось время на и всякое там социальное конструирование. А как же? Но тогда выходит, что эффективно управлять произвольной группой людей сможет только тот, кто стоит относительно этой группы буквально на следующей ступени развития, а не просто какой-то там король-мразиш. Возьми хоть фунтика с Тузиком, они ведь как ни крути, не совсем люди, а наследие того же квадриптиха, короли улучшенные и облагороженные. Тогда, может, Артур прав, и управление миром стоит передать чему-то вроде очень продвинутого арифмометра. А кто будет совать в него перфокарты? «Очередная элитка?» «Сложно, ох, сложно. Хорошо, что я простой следователь ДДД, а не вот это вот все». Судя по лампочкам на приборной панели, Фигаро еще не расстрелял и третий боекомплект, а количество наседающих с левого фланга снежинок уже порядком поубавилось. Теперь, когда в гудящем круговороте ледяной смерти появились широкие прорехи, следователь наконец смог более-менее понять, что именно происходило снаружи. Спрайта атаковали тремя группами. Две поменьше зашли с флангов, тесня находившихся снаружи гвардейцев к бортам вездехода, а с основной группой, наседавших на фронтальную часть Мамонта, сейчас сражались Анна, Фрэнс Металби и очень удачно атаковавшие снежинок с тыла разведгруппы. Те самые, что совсем недавно гонялись на перегонки с вездеходом на санях с воздушной подушкой. Судя по вспышкам заклятий и их отголоскам в эфире, Битва там шла нешуточная. Откуда-то снизу до Фигарода летел дружный восторженный рев. Это гвардейцы, воодушевленные неожиданно убийственной меткостью неизвестного снайпера. С левого борта, помимо следователя, элементали поливали трассами еще как минимум три огневые точки. Но ни одна из них и близко не приблизилась по эффективности к той, в которой засел следователь. Вопя и поля из винтовок погнали оставшихся снежинок... Прочь в сторону леса. «Артур?» «Да-да, сдается мне пора помочь Френу и Мэтлби, так что ноги в руки». «А командиру?» «Что, простите? А командиру Ани, по-вашему, помочь не требуется?» «Нет». Призрак криво усмехнулся. «Думаю, с ней все в порядке. Более того, готов поставить на это золото против помидоров. Однако же поспешим». «Я-то спешу», Фигаро, кряхтясь и ругаясь, пытался вытащить свою тушу из кресла стрелка. «Да вот только узковато здесь, как бы вместе с сиденьем не выскочить». «Вам помочь?» «Упаси, святый эфир, я уж лучше сам». «Ага, ну вот», — сломал какой-то рычаг. «А, ну и ладно, надеюсь только, что он не слишком важный. Куда теперь?» «Тот табличка со стрелочками вообще-то». «Где? А, точно. Отвал, головная часть, двигательная установка, номер один». «Значит, вон туда по коридору». «Ну что за черт? Вот зачем везде делать лестницы?» «Как вам? Понравилось стрелять с прицелом?» «Что? А, вы про эту вашу штуку. Впечатляет, ничего не скажешь. Очень удобно. Но почему вы не могли просто подключить это свое устройство напрямую к пушке? Пусть бы себе стреляла по снежинкам, пока мы помогаем Френу и Ане, а лучше бы все пушки сразу». «Нельзя!» отрезал Мерлин, пролетая мимо щита с пожарными ведрами, баграми и алхимическими огнетушителями-пенагонами. «Полностью независимые военные ИИ. А, черт! Короче, пушки, которые сами принимают решение, по кому открывать огонь, анализируя цели и обстановку на поле боя. Та еще мерзость. Если очень коротко, это опасно». «И вас это остановило? Не смешите». «Нет», признался призрак, «не остановило». Но если к системе управления гидравликой башни я автоматику кое-как прикрутил, то прокладку между креслом и кнопками, то бишь вас, заменить в нашем случае нечем. И я не могу взять под контроль все огневые точки этого меховоза. Вы переоцениваете возможности ОРБА. Это все-таки в первую очередь система хранения моего сознания. Ну еще и склады, конечно, но там далеко не все оружие. В основном лабораторное оборудование. Пригнитесь! Ай! «Ну вот, не успели. Теперь будет шишка». «Что это за хреновины по всем коридорам, мать бы их?» «Конкретно это усиливающая балка. Пригнитесь!» «Спасибо. А вот и люк, смотрите. Вижу. Делаюсь невидимым. С я вас уже прикрыл, так что пока можете расслабиться и бросить все силы на помощь нашим друзьям». «Нет, не так, кнопка. Вон тот рычаг аварийного отключения гидравлики». Ветер клубящаяся ночь швырнули в лицо снежную крупку, пахнули ледяным дыханием, продравшим до костей даже сквозь защитный комбинезон, оглушили вонью пережженного эфира. Тут совсем недавно творилось очень серьезное колдовство. Ледяной наст под ногами хрустел и больно впивался в щиколотки. Фигаро метнулся за какую-то здоровенную железяку вовремя, По тому месту, где он только что стоял, сжахнуло чем-то вроде сосульки, взорвавшейся на сотни мелких осколков и оставившей после себя облачко искрящейся пыли. Следователь неизящно шлепнулся на снег, быстро пополз вперед, загребая ногами, словно английский бульдог, прижался к борту мамонта и тяжело дыша перевел дух. Все-таки акробатические трюки давались Фигаро не настолько хорошо, как поглощение буженины с картофельным пюре, обязательно с маслом и молоком. Исследователь уже с тоской вспоминал тесную, но по-своему уютную орудийную башню, где, по крайней мере, не нужно было бегать и прыгать. Он вздохнул и осторожно выставил нос из укрытия. Анну Фигаро увидел почти сразу же, в рваном свете единственного уцелевшего прожектора Командир шапастых дубин стояла прямо на вершине плоского камня, торчавшего из под снега, и спокойно делала руками замысловатые пасы, творя заклятие. Вот полетела в темноту шаровая молния, а вот огненная змея со свистом рассекла морозный воздух, обхватила одного из ледяных спрайтов, стянула подобно веревке и сожгла в пар. из облака которого донесся едва различимый жалобный вой. За Анной, тоже не особо скрываясь, стояли три гвардейца, спокойно перезаряжающие винтовки и ведущие весьма меткий огонь с колена. Гвардейцы даже не делали попыток как-то защититься. Точно они полили по мишеням в тире, а не отражали атаку. Это было странно. Где-то совсем рядом раздалось оглушительное шипение – И Фигаро, испугавшись, подскочил, поскользнулся, шлепнулся на задницу и с воплем скатился по ледяной горке, покинув свое временное убежище. Теперь он сумел опознать в нем перевернутый бок аэросани, при этом едва не сбив с ног Френа. Инквизитор, до сего момента сосредоточенно управлявший заклятием теплового луча, которым он методично плавил огромную ледяную коросту, намерзшую на одном из траков вездехода, Задушенно вскрикнул и резко ретировался назад, в последний момент успев погасить заклятие, которое уже собирался швырнуть в следователя. «Вашу ж мать в душу, Фигаро!» Френ разъяренно потряс кулаками. «Вы бы еще мне на голову свалились, право слово!» «А, это наш бравый следователь!» Голос Мэтл бедонесся откуда-то из темноты. «Не ругайте его сильно, Френ, я только что видел, как он разносил этих ледяных гадов из пушек». «У вас, Фигаро, прирожденный талант! Вы прирожденный артиллерист! Так какого черта?» Следователь, ухватившись за скобу буксировочного крепления, наконец поднялся на ноги и увидел Металби. Сыльный колдун прикрывал инквизитора, поддерживая над Френом целую систему щитов. При этом было заметно, что и щитам, и самому магистру крепко досталось. У Металби шла носом кровь, Округи под глазами недвусмысленно намекали на эфирную контузию, минимум второй степени. «Что у вас там такое?» – в голосе инквизитора чувствовалось плохо скрываемое раздражение. «Я уже почти разморозил эту штуку. Думаю, еще вот тут и вон там, и оно просто отвалится. Элементали, они больше не атакуют. Так это ж хорошо, нет? Хорошо?» Металби сорвал с лица защитную маску и, достав из потертой кожаной сумки на поясе маленькую бутылочку черного стекла, одним движением сорвал с нее пробку и вылил содержимое себе в рот. «Но странно. Они не стреляют. Более того, тщательно облетают нас. Примерно так же, как и командира Анну. Даже не примерно, а также точно. Фигаро, а ну признавайтесь, вы тоже заговоренный». Следователь, протирая запорошенные снегом стекла изолирующей маски, молча смотрел, как мимо проносятся снежинки, вспарывая воздух своими хрупкими прозрачными телами. Элементали действительно не атаковали, теперь они выли, тоскливо, протяжно. И в этом вое Фигаро услышал голос. Знакомый голос, он уже слышал его раньше. Но когда? «На закате». Солнце садилось, и стояла кромешная тишина. А потом были волки, огонь, кровь, грохот колдовских разрывов и странная белая фигура, сотканная из света, что стояла на далеком холме. Спрайты уже не атаковали. Они просто кружили вокруг, безропотно давая себя расстреливать, чем гвардейцы не применули воспользоваться – вышибая одного элементали за другим железными пулями, точно же стены хуток в тире. Бамс-бамс-звяк! Десять очков, господин, получите плюшевого медведя, набитого соломой. А другие все выли и выли. «Уходите! Уходите, иначе пожалеете! Иначе вы погибнете тут все до единого, ляжете в лед, станете льдом». Замерзните навсегда в бездонной черноте, скованные, закованные, мертвые, но не мертвые. Уходите прочь, прочь отсюда, вам не место здесь, никому здесь не место. Это запретные земли, сюда нельзя никому. Уходите, уходите. уходите. Знакомый, да, знакомый голос, но теперь в нем сквозило... Отчаяние? Да, конечно, именно так, отчаяние и жалобная просьба. Сила, управлявшая ледяными спрайтами, боялась. Она не хотела пускать их к горе, не хотела пускать туда Анну, но при чем здесь был Фигаро? Какое отношение все это имело к провинциальному следователю ДДД, черт побери? И тогда следователь сам, до конца не понимая, что и зачем он делает, Изо всех сил потянулся к этой силе, что так настойчиво ныло в самом центре его головы. Потянулся всем своим существом, всей своей самостью, всеми доступными ему эфирными нитями и... Ну да, разумеется. Знакомая дрожь пронзила пальцы, отрикошетила в сердце, зазвенела в голове. Холодок, что внезапно продирает по коже без всякой видимой причины – Гусь прошел по моей могиле. Звон в ушах, что приходит и уходит. Странное чувство давления в той точке между глаз, которую колдуны кличут серебряным витоцентром или сияющим лотосом. Эхо выстрела в ночи, скрип двери в тишине. «Хватит! Я знаю тебя, чувствую! Что здесь происходит?» «То ли самое глупое, то ли самое гениальное, что мне доводилось видеть», — сонно откликнулся договор квадриптиха. «Вы тащите Анну туда, на гору, чтобы запихнуть ее в половильный котел, из которого она вышла. А ей этого не хочется. По правилам она вообще не должна была об этом всем узнать». Но приперлись вы с Мерлином и смешали все карты. Теперь будете расхлюбывать. Я не о том. Почему? Почему спрайты тебя не атакуют? Потому что они порождение договора и не могут причинить вред его носителю. Ничего не понимаю. Я окончательно запутался. Конечно. «Вы все запутались. Ты, Мерлин, Анна. И я не представляю, как вы будете все это распутывать. Разве что действительно найдете Луда из Локсли, потому что, как по мне, помочь вам может только чудо, особенно когда демон снова явится в этот мир». «Ты на стороне демона?» Идиотский вопрос Я не на чьей стороне Я просто гравировка на теле мира Которую сделала кучка восторженных идиотов Все, что они в меня записали, их вина Но и их заслуга, конечно Ведь на самом деле не все так плохо Если подумать Хватит, мне нужны ответы Задавай вопросы. «Откуда в моей крови договор квадриптиха?» Передался по наследству. «Линия крови Мерлина». «Откуда договор в крови Анны Гром?» «Был там изначально». «Какие-то глупые ответы, если честно». «Какие-то глупые вопросы, если честно». «Задай, умный. Я...» Голос в голове захихикал. «Я просто машина. Текст, написанный на бумаге. Книга жизни, если тебе нравятся пафосные сравнения. Я могу ответить на любой вопрос, но я не могу задать вопрос сам себе». «Артур, с тобой общался?» «Он меня избегает». «Думает, что я шпион врага, способный читать его мысли и наушничать той силе, которую он называет демоном. Поэтому Зигфрид Медичи настолько тщательно вынес меня за пределы собственного сознания, что общаться с ним мне затруднительно. Наивный идиот, он думает, что избавился от меня». На самом деле он просто поставил между собой и мной стекло, которое сделал со своей стороны непрозрачным. Вот и все. А Анна Гром, она знает о тебе? Она не обращает на меня внимания. Для нее я просто эхо в голове один из суммы голосов, что звучат там от рождения». «Она давно приняла меня, смирилась со мной и не считает чем-то особенным. Это ты у нас, Настырный, так и суешься. То с проблемами, то с вопросами. Не сказал бы, что мне это нравится, особенно учитывая тот факт, что меня вообще нет». «Да? А с кем я тогда сейчас разговариваю?» Ты сидишь в темной комнате перед экраном и нажимаешь на кнопки. В стекле экрана отражается твое лицо, но ты не понимаешь, что перед тобой ты сам. Ты задаешь вопросы самому себе, машинально пробегая пальцами по клавишам, и тебе кажется, будто машина отвечает тебе. «Хотя это просто твое собственное отражение корежится поверх строчек, появляющихся под стеклом». «Тогда где мне искать ответы?» «Умерлина, но поторопись. Времени осталось не так много». Мир с тугим хлопком вернулся в свое изначальное состояние. Следователь, хватая ртом воздух, вырвался из чертогов собственного разума, где он только что беседовал с холодной тенью и, во-первых, обнаружил, что времени, оказывается, прошло всего ничего, возможно, меньше секунды. Это радовало. А во-вторых, армия элементальных спрайтов отступала. Изрядно потрепанные снежинки с протяжным воем группировались в небольшие отряды, массово погибая в этот момент под огнем гвардейцев, и улетали прочь в непроглядную тьму. Минута-две, и вот уже вокруг остались только ночь, мороз и медленно падающие с невидимого неба снежные крошки. Возможно, останки уничтоженных других. Новый звук прорезал ночь, нестройный хор голосов, поспешно перешедший в оглушительный рев. Гвардейцы срывали с голов шапки, подкидывали их в воздух и кричали «Ура!», так что, кажется, сотрясалась сама земля». Что-то подкрутили, подвертели в прожекторах, и те вновь вспыхнули, заливая все вокруг резким неживым светом, рисующим чернильно-черные тени, не изгоняющим тьму, а как бы сжимающим ее, прессующим в угольные брикеты. Застучали топоры, завизжали пилы, запахло сосновой смолой, керосином, хлопнуло в воздухе пламя, И вот уже вокруг вездехода запылали яростным огнем костры шалаши, самый маленький из которых был выше рослого человека. Френ продолжил работу, от которой его оторвали, направил заклятие теплового луча на чудовищных размеров ледяную глыбу, которую ледяные спрайты успели наморозить на носу мамонта. Прогрел тут, подрезал там, и вот этот айсберг затрещал, захрустел, пошел трещинами – И развалился на несколько огромных кусков, бессильно шлепнувшихся на землю. Следователь отстегнул защитную маску, глубоко вдохнул морозный воздух и почувствовал, как закружилась голова. Нервы. Обычная запоздалая реакция на нервное потрясение. Ничего страшного пройдет. Но не без последствий, конечно. Нужно отдохнуть, поспать хотя бы часа четыре, а лучше 8 десять Он оглянулся по сторонам, Френ командовал небольшой группой гвардейцев, помогая им кинетическими заклятиями убирать с дороги мамонта куски льда. Гвардейцы опасливо поглядывали на инквизитора и даже не пытались возражать в ответ на его вопли. «Вира, сукины дети, Вира, куда толкаешь, зашибешься?» Отрывать Френа от его любимого дела, командовать, было бы слишком уж невежливо, И Фигаро решил просто пройтись, размять ноги, а может даже выцегонить у какого-нибудь из гвардейцев флягу с чем-нибудь покрепче. Он повертел головой и тут увидел сидящего у одного из костров Металби. Магистр выглядел краше в гроб кладут, но при этом умудрился начаровать себе нечто вроде мешка, явно набитого чем-то мягким, на коем сейчас и сидел, рассеянно вглядываясь в беснующееся пламя, где точно в жерле вулкана время от времени что-то злобно вспыхивало, плюя искрами, мерно гудело и подмигивало оранжево-алым. «Глядите, Фигаро!» – Металби, не поворачивая головы, кивнул на костер. «Огонь! Казалось бы, полная противоположность стихии воды, к коей принадлежат те милые создания, только что нас едва не угробившие. Но почему, собственно, полная противоположность, а?» «Я вас спрашиваю». «Огонь горячий, а лед холодный», – буркнул Фигаро, присаживаясь рядом с магистром на свежеспиленное бревно, которое гвардейцы положили у костра на просушку. Бревно было еще влажным, но защитный комбинезон все равно не промокал, так что следователь плюнул и уселся просто на исходящий паром замшелый бок древесного ствола. «Иного ответа я от вас и не ожидал», – А вы в курсе, кстати, что огненных спрайтов не бывает. Водяных полно, по ледяным вы только что полили из пушек, земляные есть, а вот элементали огня не существует. Вы про воздух забыли. Не забыл, вы вряд ли об этом слышали, но некоторые алхимики древности, да и современные тоже, не разделяют стихии огня и воздуха вовсе, относя их к так называемой категории тело бесформенного движения, неструктурированное движение эфира, несущее в себе разрушение и насыщение смежных сфер, безумство стихии, в которой слиты жизнь и смерть. Это про огонь или про воздух. Фигаро промолчал. Он злился на самого себя, потому что рассуждения Металлби понемногу становились следователю интересны. Я могу создать элементали огня, технически это возможно хоть сейчас. Вызов такого мелкого демона не выходит за практики академической ритуалистики. Могу поместить призванное существо в огонь. Но структура пламени изменяет свою форму с огромной скоростью. Для сознания заключенного в этом костре наш мир выглядел бы застывшим. Столь будет его восприятие. И уже через мгновение то, что формирует псевдотело элементали – прекратит свое существование. То же самое касается и воздуха, кстати. Но ну и замечательно, только живых головешек, пуляющихся огненными смерчами, нам не хватало. Однако, магистр слабо улыбнулся, я уверен, что главная ошибка демонологов в том, что они до сего времени пытались просто засунуть подконтрольного демоноида в структуру пламени точно так же, как и в кусок льда или грубо обтесанного болвана-голема. В двух последних случаях это срабатывает, поскольку другому есть, так сказать, за что зацепиться. Однако, если пересадить демона в самую структуру огня, в то ядро стихии, что порождает его разрушительную изменчивость, то мы в итоге получим совершенно новое, доселе невиданное существо. А вы можете изобретать что-нибудь... «Менее смертоубийственное, Metal B. Или это уже застарелая привычка?» «Что? А, конечно, я-то могу, но подумайте вот о чем. Именно вы почему-то сразу думаете о каких-то ужасах и боевом применении всего, чего только можно. Я же, напротив, рассматриваю поставленную задачу исключительно с точки зрения ее метафизической сложности. Вы знаете, кстати, что именно я придумал, как трансформировать железо в газ?» конкретно в водород. Без ступенчатой трансформации сразу в конечный продукт. Звучит не очень захватывающе, понимаю, то ли дело кирпич в золото или в воду в вино. Но сложность, дьявольская сложность этой задачи, ранее известной как восьмая задача Бруне, не давала мне покоя. Я угробил на нее три года своей жизни, точнее немного меньше, если считать время, которое я потратил на расчеты и эксперименты – И немного больше, если учитывать бюрократическую волокиту в ученом совете. Получил большую премию, удостоился звания почетного кого-то там, все дела. На премию я, кстати, купил домик в Нижнем Тудыме, из которого вы меня так грубо выперли. Думал отдохну, посвящу свое время преподаванию, книгам. Да и с матьком дружбу водить политически очень выгодно. Вы, невероятно, удивитесь, когда узнаете, какие у этого прохвоста связи в столице. «А Хотя нет, не удивитесь. Вы же с королями на короткой ноге, с самим фунтиком ручкаетесь. О! -о, -о. Вы и про это знаете? А как же! Фунтик-то, понятно, в своей личной жизни в газетах не пишет. Но вот мадам Воронцова, ах, Фигаро, вы и представить себе не можете. Сколько государственных секретов перестали быть секретами в приятном полумраке столичных салонов для знатных дамочек. Так что историю про черного министреля я слышал. Вы тут, похоже, знаете больше, чем я, и это при том, что вы все это время торчали на хлябе. Хорошую у вас тут изоляция от мира, ничего не скажешь. Фигаро. Металби впервые с начала их разговора повернулся к следователю, и тот содрогнулся, увидев черноту вокруг глаз магистра и его восковую бледность. Эфирная контузия явно была не второй степени. Колдун сейчас держался только на алхимии и собственной воле. «Фигаро, я не знаю, зачем вы здесь. При всех моих дедуктивных способностях...» Я не представляю, что провинциальный следователь департамента других дел забыл на хлябе, да еще и в компании знакомого мне инквизитора. Я не имел личных дел с Френом, но в целом знаю его. Амбициозен, слегка социопатичен, не сложившаяся карьера и брак, сын болван, и вот господин Френ ломится с вами на край света. Зачем? Я... «Не скажете, знаю, а сам я, увы, не догадаюсь. Но ну, разве что решу покопаться в вашей голове, но за псионическое насилие Френ расстреляет меня на месте. Но мне хватает знаний и опыта, чтобы понять, что это безвкусное кольцо у вас на пальце – чрезвычайно сложное колдовское устройство, эфирные сигнатуры которого во многом совпадают с эфирными сигнатурами Белой Башни». «Я бы предположил, что вас каким-то чертом занесло в старое прибежище колдовского квадриптиха в поисках чего-то важного. Но это не вяжется с вашим психологическим портретом. Ну не полезли бы вы в башню в обход всех правил и инструкций. Да и не в инструкциях дела. Вы просто ненавидите приключения. Ваша епархия – это накрытый стол, графинчик водки и удочка». Ну или охотничье ружье уток стрелять. Из чего я могу заключить, что эту колдовскую хреновину на вас надели без вашей воли? А далее, очевидно, последовал ряд чрезвычайно интересных событий, историю о которых я бы с удовольствием послушал. «Может, и послушаете? Фигаро бессильно опустил руки, размяк, чувствуя, как живое тепло костра пронизывает тело насквозь, нагоняет сон, путает мысли. «Но только не сейчас. Я устал, и вам нужно к лекарю. У вас контузия третьей степени». «Из всех лекарей в радиусе ста миль здесь самый лучший я», — в голос магистра вернулись нотки своеобразной надменности. «И поверьте, я уже принял все необходимые меры». «Да, я знаю, что лицом сейчас напоминаю труп недельной выдержки, но это все чертова алхимия. Проблююсь с утра и буду как огурец, свежий и хрустящий. Дьявол, как же меня бесит местная кухня. Я не вегетарианец, боже упаси. Но я привык, что в моем рационе много разнообразной зелени, а тут тфу, только в белом логе можно нормально пожрать». «Ага, а вот и инквизитор Френ с нашим очаровательным командиром идут сюда. Вы, кстати, в курсе, что у Анны эфирное расслоение ауры по неизвестному типу, и что она в какой-то степени и есть все эти спрайты и волкалаки?» «Вы и это уже вынюхали. Вы меня недооцениваете, Фигаро. Я знаю много, хотя, увы, и не все. Так, ладно, давайте пока что заткнемся. Доброй ночи, прекрасная дама». «Доброй ночи, господин Френ. Как вам погодка?» «Буран, снег, лед, местами снежные элементали. пробурчал Френ, пытаясь отряхнуть защитный комбинезон от слоя льда пополам с застывшим мазутом. «Просто чудо, что мы выстояли! Еще бы немного! Еще бы немного, и мы бы превратились в самое большое в мире мороженое на палочке!» Метал бескривился. «Черт, как же все болит!» «Госпожа Анна, а не найдется ли у вас...» «Найдется», — Анна резко кивнула. «Я, как правило, не пью в походах, но сейчас... Мы тут как минимум до полудня. Нужно расчистить дорогу, привести мамонта в порядок и сжечь тела погибших. Дьявол, ненавижу терять людей. Никогда к этому не привыкну». «Потери большие?» «Нет, могли бы быть куда больше, но все равно мерзко. А вы, как Металби, на вас лица нет». «Жить буду». Коротко ответил магистр, чуть улыбнувшись. «Внимание командира явно ему льстило. А вот колдовать в полную силу. У вас есть мухоморовка?» «Два ящика в каюте, но я не хочу туда. Хочу на свежем воздухе. Здесь огонь, тепло, а эту железяку я уже начинаю ненавидеть. Сейчас отправлю кого-нибудь. А, черт, ключи от моей каюты есть только у меня. Ладно, придется самой». «Ждите, я заодно проверю, чтобы выставили посты на ночь. Хотя после такого, наверное, все лишаки по берлогам забились. Я сейчас, господа». «Это еще что такое?» Следователь вскинул голову, испуганно озираясь по сторонам. По его лицу метались тени пламени ярко пылающего костра. Звук, испугавший Фигаро, повторился. Низкий, утробный, вой вперемешку со злобным рыком. Вой, казалось, проникал куда-то в самое нутро, заставляя внутренности рефлекторно сжиматься от первобытного ужаса. Он обращался к той глубокой, но отнюдь не исчезнувшей древней памяти о временах, когда волосатые предки следователя, испуганно жавшись друг другу своего нового изобретения огня, прислушивались к голосам ночи, дрожали и, наверное, раздумывали о вечном, кто из них доживет до утра». Воющий рык прокатился по взгорью, разбился о заснеженные пустоши, заставил старые еле вздрогнуть и улетел дальше, далеко-далеко туда, где за невидимым горизонтом чернел горный кряж. «А!» – Анна Гром равнодушно махнула рукой. «Наплюйте! Это виндига. Боится нас, предупреждает, что рядом его территория. На охоту он ходит молча, так что не переживайте. Нас он как закуску не рассматривает». Я слышал, Френ потыкал пальцем кусок черного хлеба, скептически покачал головой и, отрезав добрый шмат сала, принялся делать себе бутерброд: что виндига на человека редко нападает, вроде как не любит нашего брата на вкус. Это правда. Командир, закончив нарезать на кольца огромную луковицу, не иначе, как из теплиц белого лога, щедро полила ее душистым подсолнечным маслом. «Человек для виндига добыча мелкая, опасная и дрянная. Шубы с рюкзаками в зубищах застревают, воняет керосином, маслом, алхимией всякой. А то из ружья пальнуть может. Добавьте сюда амулеты, которые вообще всякое удовольствие от такой трапезы портят, и вот вам объяснение. Поэтому Виндиго человека даже через свои охотничьи земли пропустить может, просто чтобы не нарываться». Их добыча — это такие, знаете, наполовину другие, наполовину звери. Химеры, лишаки, зимние охотники, шишиги. А баюны? Нет, баюны ядовитые. Так что на одном участке вы вполне можете как быть сожранным вендиго, так и высосанным баюном одно другому не мешает. Хорошо. Инквизитор наконец закончил подрезать сало так, чтобы оно идеально сравняло свои края с краями хлеба, критически осмотрел свое творение и капнул сверху немного томатной пасты. «Давайте представим себе чисто теоретическую ситуацию. Я столкнулся в лесу с Виндиго. При мне, ну, допустим, все то же, что и сейчас. Смогу я унести ноги? Сможете, если не начнете тут же палить изо всех стволов или кидаться заклятиями. Колдовство в Виндиго крайне устойчивое, а пули их скорее раздражают». Но разве что в глаз попадете или под такую особую треугольную косточку в груди. Но это нужно быть снайпером. Просто ведите себя спокойно. Поднимите руки, покажите Вендиго пустые ладони и спокойным тоном попросите его вас пропустить. Если данный конкретный Вендиго не ранен, не сдурел от голода и не разъярен, то он вас отпустит. Только злопамятный, а не больно. Если какой-нибудь охотник когда-то тварюку подранил... то она всех людей подряд рвать в клочья будет. Таких подранков гвардия, конечно, уничтожает, и не без пользы. Сделайте из кости виндига рукоять сабли, и вы сможете этой саблей ранить даже самого сильного другого. А если пустить кости на винтовочный приклад, да зарядить такую винтовку добрыми железными пулями... Вот такое вот у нас гвардейцев оружие, да, фолк? Главный механик мамонта выкатился из тьмы пушистым шаром, пыхтя и выдыхая клубы пара изо рта. Его бобровая ушанка сползла на бок, а на руках были изгвазданные в масле и мазуте толстые каучуковые перчатки. Разрешит ложить? Фолк подавился, закашлялся и приложил два пальца к виску. «Так сказать, по ситуации!» «Наденьте маску, Фолк, а то легкие простудите!» пожурила Анна-механика. «Ну, докладывайте, что у вас там». «Повреждения вездехода минимальные, слава горнему эфиру. Если бы вовремя заглушили двигатели, а не перли прямо в эту ледяную стену, то и того бы не было. Гидрашку до утра золотаем, ну, ладно, до полудня. С санями похуже. Две машины в хлам, только на запчасти остается развинтить». Он горестно махнул рукой и в сердцах сплюнул в сугроб. «А, и это...» «Харитон живой, очухался, гад! Ему Сэндэй дал каких-то пилюль и отправил отдыхать в каюту!» «Фух!» – она облегченно выдохнула. «Вот это действительно хорошие новости! Ладно, Фолк, занимайтесь тягачом и отправьте Руфуса проверить посты! Пусть докладывают обо всех странностях, вот буквально про каждый скрип! Не могли снежинки просто так уйти!» «Думаете, замыслили чего?» – механика озабоченно нахмурился. «Ждут, пока мы ножки свесим, а они и прыгнут. Всякое может быть. В общем, уши держим востро. «Вы действительно думаете, что элементали вернутся?» спросил Мэтлби, когда механик громко топа и, поднимая снежные тучи, скрылся в темноте. «Что-то я сомневаюсь». «Я тоже сомневаюсь». Анна поморщилась и принялась жевать луковое колечко. «Но это хляб, так что лучше без шуточек и излишней расслабленности». «Хотя меня больше волнует другое». «И что же?» Мэтлби аккуратно налил даме в рюмку по самый венчик. Розовато-бурая жидкость тут же запузырилась. «Ого, сколько же тут градусов! Мы хоть выживем?» «Почему снежинки на меня не нападали?» Анна задумчиво покачала рюмку в руке, осунулась и словно провалилась взглядом в бушующие недра костра, где трещала шипя сосновая смола. «Это ведь уже не первый раз такое?» Только сейчас я уже не могу игнорировать факты. Раньше они вас тоже не трогали. Фигаро, же сами понимаете, что такое битва. Все стреляют, бегут, кругом огонь, грохот, пули свистят. Снежинки пуляют своими ледяными лучами, а ты, знай, только прикрываешься щитами. Бежишь, стреляешь, перезаряжаешь. Хотя я уже тогда начала что-то подозревать. Если по тебе не прилетело ни разу за бой, то это удача. Если ни разу за два боя – огромная удача. Но если ни разу за десять крупных стычек – это уже система. Да и в отряде стали перешептываться, что я, мол, заговоренная, так что закрывать глаза на происходящее стало гораздо сложнее. Но теории у вас были? Конечно, господин Френ. Да перестаньте вы уже мучить этот бутерброд. Вы еще чертика из него вырежьте. Теории, разумеется, были. Поначалу я думала, что это все из-за того, что я колдунья. Ну, например, спрайтов раздражает моя аура или что-то в этом духе. Но потом поговорила с другими колдунами и выяснилось, что нет ничего подобного. Наоборот, снежинки в первую очередь атакуют именно колдунов, то ли чувствуя эфирные искажения, то ли просто наученные горьким опытом предыдущих столкновений. И вот теперь это. Я ведь специально вышла туда, на этот холмик, в открытую. «Ну, повесила на себя пару счетов. Понятно, я ж не сумасшедшая. Результат вы видели? У вас есть предположение, почему так происходит?» Мэттл Би был само спокойствие. Его голос – концентрированная мягкость и отрешенная усталость. Но глаза магистра цепко следили за Анной из-под тишка. «Ну, хоть какие-нибудь». «Нет», – коротко ответила командир и залпом опрокинула рюмку, даже не поморщившись. Было видно, что более развернутого ответа не будет. «Хорошо», — Фигаро поспешил разрядить обстановку, «а как насчет оборотней? Они на вас также реагируют?» «Оборотни?» — глаза Анны Гром удивленно расширились. «Оборотни-то тут при чем? Я с ними почти не сталкивалась. Эти твари на крупные отряды не нападают почти. А что?» «Да ничего», — инквизитору кратко пнул следователя носком сапога по лодыжке. «Просто интересно, может у вас аура такая особая, что вас э, все другие боятся?» «Если бы», — командир мечтательно зажмурилась. Про некоторых гвардейцев рассказывают, что их чуть лесная стороной обходит, что заговоренные они и все такое. Да только чушь все это, ерунда, сказки дальних ляби, шаровые молнии прикладом отбивать – да, такое мои парни умеют, а вот чтобы другие – нет, вранье. И все же... Металби, не меняя тона, аккуратно плеснул себе мухоморовки на самое донышко рюмки и принялся натирать зубком чеснока горбушку черного хлеба. «Вы колдунья и довольно сильная. Возможно, вы и не дружите с квазиматематикой, но в плане обращения с единым полем у вас все пучком. Более того, вы умеете смотреть в эфир очень глубоко. В такие глубины, куда некоторые колдуны, ну вот я, например, и с приборами-то заглянуть не могут». «А значит, чувствительность к эфирным искажениям у вас очень велика, и здесь, совсем рядом, разверсты буквально врата преисподней. Эфирная воронка невообразимой силы, аномалия вне категорий, порождающая нечто, управляющее стаями бессмертных оборотней и элементальных спрайтов. Неужели вы это совсем никак не ощущаете?» «Никогда не поверю». Анна задумалась. Она думала довольно долго, и в ее немигающих, жутко застывших глазах плясали отблески костра. Затем командир словно включилась как автоматон, прочистила горло, отрезала себе кусок вяленого мяса, поперчила его, посолила, нетерпеливо постучала ногтиком по пустой рюмке, которую предупредительный магистр тут же наполнил. «Около месяца назад?» Командир чуть наморщила лоб, рассеянно потирая левый висок. «Мне приснился странный сон. Точнее, это было видение. Ну, самое обычное, какие постоянно случаются у колдунов». Фигароке внул. «Видение или по-научному неосознанная интерпретация стабильных информационных конструктов в эфире действительно случались абсолютно у всех колдунов. У кого чаще, у кого реже. Как правило, это случалось во сне. Например, следователю однажды приснилась летающая колбаса, за которой гонялась вся деревня», а на следующий день у соседа сбежала корова, которую тот собирался забить. Корову и вправду ловили все, кому не лень, но так и не поймали. Буренка сбежала на волю в леса, где ее недели позже благополучно задрали волки. У некоторых колдунов даже случались особые припадки трансы, из которых они пророчили будущее. Это считалось особого рода душевной хворью, но, к счастью, успешно лечилось алхимией и электрическими шоками». «Мне приснилось», – продолжала тем временем Анна, – «что меня преследует какая-то тень. Здесь, на хлябе, подобные сны, обычное дело вообще-то. Ночные летуны, штриги, мелкие демоны, дикие черти. Мне вечера не хватит, чтобы перечислить всех других тварей, что охотятся здесь на эфирном плане. Некоторые просто смакуют ауры, некоторые вообще полезны, удаляют излишки дурной вита, а некоторые смертельно опасны». Впрочем, от них всех с успехом защищают амулеты и ритуальное колдовство. Однако иногда кто-то с той стороны нет-нет, да и прорвется в твою голову. Но на этот раз сон был слишком уж реалистичным. Куда четче и ярче, чем даже тесны, что умеют навевать буки. Некое темное существо охотилось за мной, караулило в тенях, внезапно выпрыгивало откуда-то сзади, пряталось, хватало за плечи, «Вы его рассмотрели?» «Нет, я пыталась, но ничего не вышло. Просто какая-то тень, но в ней чувствовалась прямо-таки запредельная сила». Она задумчиво потерла переносицу и снова уставилась в костер. «Существо в видении охотилось на меня, да, но со временем у меня появилось устойчивое ощущение, что... даже не знаю, как это поточнее сформулировать, что эта тварь не хочет меня убивать и просто пытается куда-то загнать». Причем не в ловушку, а как бы уводит меня от чего-то. Очень странное прозрение. Но в таких видениях, сами знаете, интуиция – вторая логика». Анна положила в рот очередное луковое колечко, достала из маленькой баночки зубок маринованного чеснока и отправила вслед за луком. Фигаро подумал, что в течение ближайших часов командир Дубин сможет своим могучим выдохом валить с ног медведя-шатунов. И тогда я перестала убегать от этого существа. Наоборот, как бы на зло, бежала туда, откуда оно на меня наскакивало. Это было страшно, но иногда злость становится сильнее страха. И тогда сон изменился. Темнота вокруг исчезла, и я увидела, что стою на поляне в лесу. Небольшая такая полянка, почти без снега. Там еще росли грибы кругами, ведьмины кольца. А передо мной черти знает, на какую высоту. Вздымалась рогатая гора. «Та самая, к которой мы идем?» «Ага. Я замерла на месте, потому что совершенно не понимала, что делать дальше. И вдруг откуда-то, да просто из ниоткуда, появился старик. Очень странный и немного смешной. Длинная белая борода, красивый блестящий плащ, усыпанный звездами и полумесяцами, шапка-колпак». Клянусь буквально, вылитый Мерлин первый со старых портретов. Он что-то сказал мне, не помню, что, я не расслышала. Схватил меня за шкирку, как котенка, и швырнул куда-то в сторону горы. И все, я проснулась. «Интересно», — буквально пропел Френ. «А скажите, госпожа Анна, этот сон оставил после себя дурное послевкусие? Странный осадок». Вы почувствовали грусть, желание поплакать. Во-первых, френ, хватит называть меня госпожой Анной. У нас на хлябе с собутыльниками не церемоничают. А во-вторых, нет, не оставил. Даже наоборот. Проснувшись, я почувствовала, не знаю, облегчение какое-то. Как будто камень с души свалился. Так что вот вам и ответ на ваш вопрос, Металби. Да, гора, место расположения аномалии на меня как на колдунью влияла. Но лишь раз, и вот в такой вот забавной интерпретации. Френ и Фигаро многозначительно переглянулись, что, конечно же, не осталось незамеченным Металби. Магистр чуть улыбнулся кончиками губ, прикрыл глаза и, щелкнув пальцами, сказал. «Анна! Фигаро! Господин инквизитор! Предлагаю тост! Тост это можно! А почему это я, господин инквизитор? Чем я вам не угодил?» А чем вообще инквизиция угодила колдунам, тем более магистрам, тем более демонологам, некромантом и прочим честным ученым, изучающим загадки бытия не по княженце и слащавого маразматика Берна, дивные дива нашего мира и миров ему сопредельных? Бывает, что честный колдун рта не успеет открыть, а его же тащит ваш черный воронок. Ничего себе сотрудничество! Так если тащат... то, может, не такой уж он и честный, этот колдун? А кто это определил? Вы черный эдикт читали? Ну, эта книга не то чтобы широко сейчас используется, только некоторые главы. Ага, это все равно, как если бы я сказал, что замучивая до смерти в целях демонологической ритуалистики господина Шнобеля, я обращался не ко всем главам палаческой книги Азиры Таквимадуса, а только к пятой и третьей». Ну сравнили, вы же магистр металл, не корчите из себя деревенского дурачка. Уж кому-кому, а вам должно быть лучше всех известно, что может сотворить колдун, в руки которому попали, скажем, комментарии из Зуса Броне к первой книге Малого Ключа. А что может сотворить простой пьяный денщик, в руки которому попала артиллерийская самоходка с полным боекомплектом? Мэттл Устранять последствия злонамеренного или упаси эфир неквалифицированного колдовства приходится специалистам. Специалистам, которых, кстати, не везде найдешь и которых готовят годами. А лекаря готовят по-вашему два месяца? Или инженера, которому случись с чего на алхимической фабрике потом восстанавливать город? «Я знаю, что вас напрягает, Френ, вы считаете, что колдовство – это слишком много могущества, сосредоточенного в одних руках. Но то же самое касается и любого другого знания. Вот смотрите, уже сейчас на всех заводах и фабриках у нас паровые станки, автоматоны, а кое-где уже и электромеханические установки всякие, да?» Раньше профессия механика передавалась по наследству, существовали целые династии инженеров-механиков, как то господин Фродо с его сыном, Рот Мерседес, Зингерманы и же с ними. Теперь же мануфактурам требуется огромное количество высококвалифицированных специалистов, алхимиков, механиков, оптиков, электриков. Надо их где-то готовить? Надо – И вот уже появляются профессионально-технические колледжи, высшие техникумы, профильные институты. Сегодня любой мальчишка может собрать в отцовском сарае алхимическую хлопушку, а это уже без пяти минут граната. Что ж теперь, все закрыть и запретить? Колдунов, френ вы хотя бы можете поставить на учет, их не так много». «А что вы будете делать со всеми этими армиями выпускников колледжей при мануфактурах, которые завтра будут собирать дома автоматонов-убийц, а?» «Это уже не мое дело», — Френ равнодушно махнул рукой. «Мне, поверьте, колдунов хватает. К тому же вы, Металби, как и все магистры высшей квалификации, идеалист. Причем идеалист полный и законченный». Но с чего вы взяли, что все эти Степаны, Ллойды и Герасимы, получив свою корочку под мастерье алхимика, или пусть даже полного механика с тремя зелеными печатями и красным дипломом, начнут собирать автоматонов или мастерить машинки, от которых загнется весь род людской?» Да, они будут бегать по заводам, искать себе должность, где работать нужно поменьше, а платить станут побольше. И уж поверьте мне, в свое свободное время они потратят не на смешение адских порошков в подвале, а на то, чтобы свозить больную почками жену на воды в Чернолесье. Ну да, будет, конечно, пара-тройка таких себе фанатиков с мозгами на бекрень, которые всерьез задумаются, как бы им ужучить человечество или, упаси небеса, его осчастливить». Но их будут единицы, металби, единицы. К тому же подобные индивидуальные исследования требуют недюжинных расходов. Да что там, они требуют золотых гор, миллионных вливаний. Таких средств у выпускников технических колледжей нет, иначе они не были бы выпускниками технических колледжей. А те, у кого средства есть, уж Шпади не станут тратить лучшие годы своей молодости на то, чтобы сидеть на жестком стуле в плохо отапливаемом помещении и зубрить механику для механиков учебник для курса первого. «Некоторые будут», – вставил Фигаро. «Хобби у всех разные, знаете ли». «Конечно, некоторые будут». И эти, которых будет один на сто миллионов, возможно, станут двигать человечество вперед, где бы там этот пресловутый "вперед" не находился. Вот на них, если что, управа найдется. Если, конечно, они станут чересчур уж баловать». «Вот», — Металби безмятежно улыбнулся, «только что вы в мельчайших подробностях описали, почему тотальный контроль в виде троих инквизиторов на одного колдуна — совершенно лишен смысла. Просто замените в своей пламенной речи механиков на колдунов и учтите, что нас намного меньше». Инквизитор открыл рот, опять его закрыл, злобно рубанул воздух ладонью, выругался и одним махом осушил свою рюмку с мухоморовкой. «Ладно. Ваша правда, Мэттлби, пока что. Я еще вам аргумент найду, не сомневайтесь». «Лучше тогда объясните, почему только столичный штат Оливковой ветви насчитывает почти четыре тысячи человек, а ОСП, а Серый Орден не к ночи будь помянут. Вы там, кстати, какой-то тост хотели толкнуть?» «А, тост... Я уже, если честно, и забыл какой. А что до раздутых штатов Инквизиции и спецслужб, так это совсем просто. Стоп, вспомнил. Давайте за удачу». В нашем путешествии столько неопределенных факторов, что удача нам ой как не помешает. Да, пожалуй, эх, черт, крепкая скотина. Фигаро, лучше салом закусывайте, поверьте старому солдату, дольше на ногах продержитесь. Пф, да, крепкий напиточек, пробирает». Так вот, Френ, ответ на ваш вопрос по поводу раздутости штатов известных организаций на самом деле лежит на поверхности, а если точнее, на страницах учебников по истории колдовства. Еще Мерлин первый думал, что же делать с вышедшими из-под контроля, ну или просто невменяемыми колдунами. Он создал ударные отряды, он придумал серых крыс – Он проводил в Халифате какие-то там тайные эксперименты по созданию невосприимчивых колдовству убийц. У него все шпионили за всеми, и как-то оно некоторое время работало. Но потом четверо первых исчезли с горизонта, и им на смену пришел Мерлин II, Мерлин Суровый. Заниматься всякими этими колдовско-полицейскими делами ему было не с руки – Поэтому он основал инквизицию, буквально взяв за основу похожую организацию, что когда-то существовало под мышкой у старушки церкви. Но, будучи человеком умудренным в управленческих делах, Мерлин суровый помимо инквизиции создал конкурирующий с ней и отчасти ее контролирующий орден строгого презрения, а потом просто раздул штат обеих организаций до невменяемости – чтобы все друг друга подсиживали, клепали доносы, травили, резали в темных углах. В общем, занимались общественно полезной работой и ни в коем случае не трогали своих покровителей из Белой башни, у которых всегда и на всех был под рукой горячий компромат. Фу, так оно и сейчас все так работает. Только вместо квадриптиха тайная королевская полиция. Тоже мне удивили. Эх, да, трудно с вами не согласиться, конечно, – Но что-то мне жарко становится. Как вы думаете, что будет, если я сниму защитный комбез? Колени прострелю. Это все мухоморовка. Вам просто кажется, что жарко. Снимите комбез, застудите и легкие и почки, и все на свете. Просто расстегните клапаны под мышками. Да, вот эти. Слушаюсь, командир, будет исполнено. Но все же. Предлагаю через час другое. все же поспать. Хрен его знает, что день грядущий нам готовит. Элементали мы, конечно, потрепали здорово, но все-таки... Вон Металби вообще едва на ногах стоит. Благодарю за заботу, но я тут как бы вип-персона. Захочу, пойду спать, не захочу, до утра буду дурку гонять. Я специалист, с дипломом и званием, а потому до жути вредный. Стоп, это у вас что, свежие огурцы? Откуда? Князь их вроде пока на продаже не выбрасывал». «Для гвардии он всегда делает исключение. Вот, держите, соль в спичечном коробке, а то солонка уже пустая. Вон, Фигаро, погляжу, уже развезло, так что скоро чую, располземся по кроватям». Фигаро лишь блаженно улыбнулся, рассеянно глядя на пляшущие искры, улетавшие в бескрайнюю звездную высоту. Его не то чтобы развезло, но следовательно наконец согрелся и дорвался до еды, А организм Фигаро просто физически не мог одновременно есть и волноваться. Тело расслабилось и понемногу впитывало эфир, восстанавливая энергию, щекочущим ручейком, разливающуюся по жилам. Да и мухоморовка действовала совсем не так, как обычная водка. Сознание следователя было чистым, как протертая шелковой тряпочкой алхимическая реторта. «Вот мы сидим на вершине холма, вокруг горят костры, и никого на мили и мили вокруг», – думал он, улыбаясь краешком рта. «Артур куда-то пропал, но это и к лучшему. Если старый прохвост не отзывается, значит, что-то задумал, а это хорошо. Ну, как правило. Мы дали бой, мы выжили, мы скоро будем готовы двигаться дальше. Разве это не похоже на мои старые военные приключения?» «Да что там война? Такова вся жизнь. Тебя ударили, ты дал сдачи, встал, пошел дальше, по пути перекусив вкусными сухарями из солдатского пайка и каменной колбасой, которую тоже можно при необходимости использовать как оружие. А самое главное, что вокруг те, кто тебе в случае чего обязательно поможет, поднимет, протянет руку помощи. Вон даже металби». «Убийца, циник, сволочь и самовлюбленный подонок, и тот помогает по мере сил, хотя вообще-то мог бы спокойно сидеть у себя в каюте. Может, все умные люди такие? В смысле, не обязательно злые, но циничные и дико раздражительные. Ну, понятно, их, как и Артура Зигфрида, бесит тупость окружающих, медлительность их мышления». Неспособность видеть то, что кажется таким, как Металби или Артур, совершенно очевидным. Мерлин как-то сказал, «Можно наслаждаться тем фактом, что ты самый богатый в мире человек, но наслаждаться тем, что ты самый умный, нельзя. У тебя это просто не получится. Все вокруг будут дико тебе выбешивать, и для того, чтобы с этим смириться, нужно очень много времени и еще больше терпения. А эти, как их, снежные львы». Это же вообще другой уровень интеллекта. Неудивительно, что они ушли. Чего им тут ловить? Над костром пронеслась огромная черная тень, и нутро следователя свело от мгновенного порыва ледяного ветра. Это был не физический холод, но менее мерзким он от этого не становился ни на йоту. Прилетели скоты! Анна плюнула в костер и злобно покосилась вслед лоскутужевой темноты. Смерть почуяли. Ну ничего, только суньтесь. Это могильные тени? Они самые местного разлива, крупные, агрессивные и откровенно хищные. Так-то они, понятно, падальщики, но в наших краях не прочь сожрать кого живого. Да не переживайте, они просто покружат вокруг и свалят во свояси. Огня они боятся вне зависимости от своих размеров. Между прочим, Мэттлби промокнул губы белоснежным кружевным платочком и отрезал себе тонкий, как папиросная бумага, кусочек хлеба. Судя по дошедшим до нас обломкам информации, старым преданиям, запискам провинциальных колдунов древности, да и просто рассказам первопроходцев-поселенцев, что во времена Оны осваивали северные земли королевства, могильные тени и на Большой земле когда-то были хищниками, сильными и опасными, Но люди изобретали амулеты, подбирали заговоры, а самое главное – днем и ночью жгли в своих домах огонь. И постепенно общий эфирный фон стал настолько неблагоприятным для этих других, что они измельчали, превратившись в кладбищенских падальщиков вроде упырей. Зато им на смену пришли создания, предрасположенные к социальной адаптации – буки, пылевки, подвальники – Те же процессы, кстати, затронули и других обитающих в смежных ареалах – полуденец, водяных, лешаков и прочую мелочь. А города, в которых часто нет даже домовых. Кто-то говорит, что человек приспособился к окружающему его другому миру, сжился с ним. Ха! А я утверждаю, что человек каленым железом перепахивает этот мир под себя, и плевал он и на других, и на этих – и на всех прочих вместе взятых. Почему? Да потому что человека на себя-то, в общем, плевал. Вы в курсе, что коренные жители Севера поклонялись Виндиго как богам? Ну ладно, допустим, не как богам, но уж как высшим духам леса это точно. Приносили жертвы, иногда человеческие. А что потом? Потом из западных земель пришли люди с ружьями, порохом и заговоренными железными пулями, И все. Менее чем за 200 лет поголовье Виндиго в Центральной и Северной Сибири сократилось в 20 раз. Более того, местами Виндиго превратились в промысловых зверей, в дичь. А вы приспосабливаемся, уживаемся. Да дай нам людям волю, мы весь мир уживем. Зафигачим огород с бурячками до самого края вселенной. А разве это не признак силы? Силы? М -м, пожалуй, да, Френ, не могу не согласиться. Но мне все чаще кажется, что эту силу можно применить как-нибудь поумнее, что ли. Человечество, образно говоря, лупит собой по этому миру словно кувалдой, не обращая внимания на летящие вокруг брызги крови. Ну так себе подход, я бы сказал. Как у паровой самоходной пилорамы, летящей без управления сквозь лесную чащу. «Без управления?» оживился следователь. «Как же это без управления? Кое-кто считает, что очень даже с управлением и даже с какой-то там целью». «А вы, должно быть, читали Виллиса, его тайных наблюдателей. Остроумная книга, но, как по мне, в ней чувствуется некая наивность академического гения, всю жизнь наблюдавшего за бабочками и птичками, а на старости лет решившего натянуть свои бесценные выводы на слонов и тигров». Взять, например, его концепцию сокрытых богов. Боги – это кто вообще? Могущество внешних сфер? Да, а есть такая теория. Людскими судьбами управляет соном небесных созданий, ведущих человечество то ли в пропасть, то ли к новым звездным вершинам. Это уже зависит от того, находился ли автор в момент написания своего фундаментального труда в «Черной меланхолии» или недавно сходил в «Дом терпимости». Вот только что-то мне подсказывает, что людские судьбы, равно как и прочие продукты человеческой жизнедеятельности, могуществом, как бы это помягче сказать, дофени, короче говоря. Но могущества вмешиваются в жизнь людей, вам ли не знать, Мэттл Именно. Но они именно что вмешиваются, то есть время от времени, то тут, то там, оставляя в истории след». Да, иногда последствия такого вмешательства оказываются более или менее глобальными, но в целом на развитие человечества и направление этого развития они не влияют почти никак. Просто иногда шаловливая рука появляется из-за занавеса и то швыряет на сцену пустую бутылку, то обрезает ниточки у марионетки, а то и хихикая подсовывает к шекспировским декорациям моторную колымагу. Но и только... Можете называть это управлением миром, если вам угодно, но лично мне это больше напоминает детские шалости, берущие свое начало в чудовищной космической скуке. Но существа, находящиеся за пределами человеческого понимания, сверхразуму плевать на разум, Френ. Я даже не уверен, что они смогут как-то взаимодействовать, разве что в некоем переходном состоянии, возможно». «Но вы же сталкивались со снежными львами и понимаете, о чем я говорю. Пока вы, живущие на острове обезьяна, вы грезите горами бананов, но если вас каким-то образом превратить в человека, будет ли вам до бананов дело? Ну, слопаете вы парочку иногда. Ну, жить-то вы будете уже в уютном доме, греть кости у камина, а свой остров вспоминать разве что во снах». «Нет, френ, нет». Если и существуют силы, что управляют миром, то они больше похожи на огромных древних титанов, что молчаливо тащат на себе столпы реальности, и имя этим титанам – законы мироздания. Именно поэтому, кстати, космос совершенно равнодушен к попыткам управления собой кем ни попадя, хоть бы и тем же квадриптихам. Мерлин с компанией вон лез в самые основы основ, и что? Вселенная дала ему пинка – «Вообще, хоть как-то отреагировала?» «Вообще-то, — начал осторожно следователь, — есть старые легенды о том...» «Да-да!» — бесцеремонно перебил Фигаро магистр. «Я в курсе, можете не продолжать. Все маломальски знакомые с историей колдовства знают эту сказку. Квадриптих возвал к запредельным силам, и те дали четверым власть, могущество и силу, но взамен ужасающее существо из иных сфер явилось в означенный час и пожрало души Мерлина со товарищи. «Знаю, слышал, но это чушь». М -м, почему вы так уверены?» «Да потому», — Металби посмотрел на Инквизитора взглядом отца, уставшего в сотый раз отчитывать свое чадо за попытки достать из печи красивый красный уголек. «Что, будь у Вселенной такие защитные механизмы», то они бы не допускали никакого вмешательства вообще. Если в мире что-то происходит, значит это возможно, а раз возможно, то значит дозволено. Потому что если бы существовал божественный план, то противодействовать ему было бы нереально. Марионетка не может оборвать ниточки и убежать, а буквы не могут покинуть печатную страницу. Так что не забивайте себе голову всякой чушью. «Может, вы еще и почитатель квадриптиха?» Френ которого уже основательно развезла Мухоморовка и который, похоже, был раздосадован полным равнодушием Металби к инквизиторскому статусу, который обычно заставлял окружающих держаться в приятном френу тонусе. Изобразил страшное лицо, но магистр лишь равнодушно кивнул. «Можно и так сказать?» «Да только где он, квадриптих?» «Пшть! Прошел, закончился, канул в лету!» «А жаль, очень жаль. Во времена Мерлина выбыв бы, Френ, мне документы в постель носили вместе с кофе и тапками». Френ от такой наглости просто захлебнулся воздухом, выпучив глаза, что дало Фигаро возможность вставить свои две медяшки. «Я, к примеру, вообще не понимаю, почему у нас, если тебя уличат в теплых чувствах квадриптиху, то сразу чуть не враг народа. По их книгам мы учимся», «Их научные изыскания лежат в основе всей классической теории колдовства, да и короли наши, вообще-то, разработка квадриптиха. А еще, – подхватил Металби, – половина жилого фонда столицы, и если бы только ее, построена при квадриптихе, а дороги, а каналы, дамбы, миллионы гектаров сушеных болот, изведенные под корень болезни вроде синей чумы или кори, от которых раньше народ мёр миллионами – Все все знают и понимают Фигаро, поэтому их величество давно гонения на лиц, превозносящих времена квадриптиха, не поддерживают и никого за это не сажают. Но, да-да, сохраняется определенная инерция. Дело в том, что помимо их величеств, в королевстве есть легион всякой мелкой политоты, которая способна только воровать и толкать с трибуны речи, написанные специальными подтрибунными песцами. Их сейчас стали называть модным словом спичрайтеры. И вот эти-то политические вши и вынуждены постоянно орать, что раньше было хуже, потому как сделать лучше сейчас они в силу своей криворукости и тупости не могут. Ну а манипулировать народным мнением относительно колдунов проще всего, поскольку колдуны никогда особым доверием со стороны простолюдинов не пользовались. «Может», — Анна едва заметно улыбнулась, — «Это потому, что слишком много колдунов ведет себя, как самодовольные засранцы!» «Фигаро не ведет!» Инквизитор ткнул пальцем следователя. «Он у нас святой!» «Святые столько не жрут!» «Они укращают плоть или умерщвляют!» «В общем, сидят на хлебе и воде, они лопают копченую лососину подводку!» «Но вы правы, Фигаро у нас удивительно скромный!» «Непонятно почему!» «Что ж тут непонятного?» Фыркнул следователь, наполняя стакан. «Если все понятно...» Вот был бы я таким умным колдуном, как вы, Мэттлби, или таким сильным, как комиссар Пфуй. Вот тогда может быть. А я так, средней руки провинциальный чероплет. Мое дело домовые и вагон бюрократической возни. Ладно, я, допустим, не бедствую, спасибо их величествам. А вот вы знаете, сколько получает младший следователь департамента других дел? Лучше вам не знать. Съемные комнаты, обеды в городских столовых и общественная баня – и, может, лет этак через двадцать вы накопите на маленький домик в городке вроде Нижнего Тудыма, а старший следователь... Поинтереснее, признал Фигаро, но его еще поди-получи. Это меня, так сказать, легким росчерком пера произвели. А если двигаться к цели официально... Ох, даже думать не хочу. Некоторые... Да ладно, чего уж там. Большинство так и ходит в следователях, да в младших следователях всю жизнь. Кстати... Френ икнул. «Вы же получили от их величеств такую сумму на свой счет, что теперь можете забросить работу и спокойно стрелять уток на черных прудах до самой старости. Еще и внуком останется. Почему вы не... не подал прошение об увольнении?» Фигаро пожал плечами. «Ну вот вы, Френ, если захотите из Инквизиции уйти, сколько бумаг заполните? Вагон? Два вагона. А сколько ждать, пока прошение не пройдет все инстанции?» «В это время ведь нельзя ни операции с недвижимостью совершать, ни за границу, если вдруг чего!» «Да врете вы все!» Инквизитор с тоской посмотрел на импровизированный стол, деревянный поддон, стоявший на четырех ведрах. «Хлеб закончился, вот же ж! Вы не подали прошение, потому что вам нравится быть следователем. Вы себя без работы не представляете. Потелись вы где-нибудь на черных прудах, вы ж со скуки сопьетесь!» «Вам непременно нужны приключения, только не очень большие, такие, чтобы как раз вам по размеру. Булку погонять, домовому мозги вправить, кровососку укокошить». «Это верно», — Фигаров вздохнул. «Без работы я загнусь. Только что-то та, за которую мы сейчас взялись, меня не особо радует. Но вот не мой масштаб». «Держите сухари или сбегайте на камбус, там хлеба полно». Анна поставила перед Френом большой бумажный пакет. «А что до масштаба, так это вы, Фигаро, на себя наговариваете. И совершенно зря. Эк снежинок-то в три ствола молотили. Мои гвардейцы так не умеют. И вообще, лично я думаю, что личность раскрывается в свое время и в правильном месте. Слушайте, а подайте прошение о переводе к нам в хляб. У нас тут отродясь представителя ДДД не было. То-то ваше начальство обрадуется». «Начальство-то обрадуется». проворчал Фигаро, набивая трубку. «Да только я не обрадуюсь. У вас тут, конечно, интересно, да только холодно, а я люблю, когда тепло. Хотя места красивейшие, да. Вот не поверите, только недавно думал, пойти бы в тутошние леса с группой опытных траперов, поохотиться, побродить по заповедным рощам. Но если так подумать, меня же первая шишига сожрет». «Первая не сожрет, вы же опытный». «Хорошо, пусть не первая, пусть, скажем, третья. Но мне оттого, ну вот, ну ни разу не легче. Я люблю слушать истории о всякой лесной жуте, но никак не становиться их участником, а тем более главным героем. А со мной бы пошли? С вами, Металби? Хм, а что, пошел бы, пожалуй, с вами, с Френом и с Газ... Анной. Э, вот примерно в такой компании. И хорошо бы еще гвардейский полк где-нибудь рядышком бродил для вязчего спокойствия». Фигаровы вы безнадежная, изнеженная цивилизацией личность. А вы? Я до сих пор не понимаю, как это так получилось, что столичный магистр в шелковом халатике, попивающий кофе из венского фарфора, вдруг превратился в прожженного исследователя первобытных пущ. Я? Нет, секунду, надо выпить. Вот так хорошо. Совсем же другое дело. Аж зуд по всей коже». «Хороша это ваша, Мухоморовка, даже у князя Дикого такой нет». «Да, так вот, я хотел сказать, что вы, Фигару, в принципе, ошибаетесь. Я люблю комфорт, это верно. Люблю драгоценные вина, барышень в кимоно, что берут по пятьдесят империалов за ночь, ванны с целебными солями, хороший табак, хорошее кресло и хорошую постель. Но это все радости тела, а человек – это прежде всего мозг, разум». Сознание, дух, называйте как хотите, от духу прийти статика, мозг умирает без пищи, сознание чахнет без работы и начинает выкидывать отвратительные коленца. Стоило мне расслабиться под боком у матиков тудыми, и что? Сразу вспомнились былые амурные дела, метание сердца, убийство расфуфыренных кавалеров-мерзавчиков. Тфу. Знаете, Фигаро, я теперь думаю, что тогда нарочно позволил вам себя арестовать. Мог ведь парализовать вас, промыть мозги, да и дело с концом. Никто бы и не озаботился узнать, почему провинциальный следователь на пару дней слег с мигренью. Но я смиренно отправился на хляпь И только здесь, только здесь, Фигаро, я наконец вдохнул полной грудью. Как только разум начинает жить для тела, Тело немедленно превращается в дикого необузданного кадавра, пожирающего все вокруг, а под конец и сам разум. Сон разума порождает чудовищ Фигаро, но это еще полбеды. Он порождает чудовищ сонных, вялых, жирных и расхристанных. Не чудовища, а ха, смех один. Да, уж что ли дело снежные львы? «Именно, именно, и давайте не иронизировать». Это великолепный, прекрасный, я бы сказал, эпохальный эксперимент. Жаль, не мой. Всю эту лавочку со сверхразумом придумал Мерлин и его компания сотни лет назад. Но ведь какой опыт? Какой? Конфетка! Он прекрасен даже с технической стороны, а уж детали реализации. Принудительная эволюция сознания. Каково, а?» «Научная когорта Мерлина хлеб не даром ела, и я надеюсь, что когда-нибудь разработаю метод, который, наконец, позволит без помех перемещаться в пределах Белой башни». «Ах, Белая башня. Князь Дикий далеко не идиот. Он очень быстро понял, что Артур Зигфрид не создавал Белую башню сам, а использовал некие нереально продвинутые технологии на грани магии в самом ее сказочном понимании». Но где он их взял? Вот вопрос на миллиард империалов. И я думаю, я почти уверен, что Квадриптих притащил это все из неких смежных пространств альтернативной реальности, иных сфер, называйте, как вам больше нравится. Получимо эту технологию, я имею в виду технологию подобного перемещения, позволяющую попадать туда, куда отправлялись Мерлин с компанией, Вы представляете, чего мы могли бы достичь? до да всего вообще!» «Мир бы в труху разваляли. Вот было бы ваше главное достижение», – пробурчал Фигаро. «Не со зла, так эксперимента ради. А кто вам сказал, что мы бы ставили опыты в этом мире? Нашли бы такой, где, ну, не знаю, травка и коровы. Ладно, можно даже без коров. Камни и песок. И вот там-то…» Металби махнул рукой. «Хотя ладно вам, чего уж». «Понимаю. Вы говорите об опасности знания, старый спор. А у меня сейчас слишком хорошее настроение, чтобы прыгать в его болото. Лучше я закушу вот этой рыбкой. М -м -м, божественно! Тает во рту. Обожаю лососину. Но черт, мне, если честно, уже хочется простого речного толстолоба из речки Зловонки или карасей на сковороде. Видите, фигаро?» «Тело – это скотинок, к мы мы привязаны крайне придирчиво и избалованно. Лососина надоела, икра красная надоела, хочу того, не знаю чего. А надо на это тело боксерские перчатки и на тренировочный ринг на день-другой, или на беговую дорожку, или в пещеру, аскезой его медитации, хлеба ему с водой, а не лососины, блин». Кстати, возьму-ка я еще вот тот кусочек. Уж больно он аппетитно выглядит. Ммм, потрясающе. А теперь нальем. И все же. Анна закурила одну из своих тонких мятных сигареток, выпустив струйку дыма в бескрайнюю звездную стынь. Неужели, будучи ученым-магистром, да и просто весьма неглупым человеком, вы, Метал не понимаете все опасности того, что делает князь со своей ученой бандой? «Бросьте!» Магистр усмехнулся, махнул ладошкой. «Вы обвиняете меня в том, что я не осознаю опасность науки? Но это чушь, простите. Любое знание само по себе абсолютно безопасно. Опасность в другом. За последние сто лет мы совершили научно-технический рывок, который ранее занимал тысячелетия. Но при этом так и остались людьми. Наша социальная, моральная, если вам угодно, эволюция просто перестала успевать за техническим прогрессом». Вот в чем опасность, а вовсе не в знаниях, науке или чьих-то мелких шалостях с перпетум мобили или квазиматематикой. То есть вы считаете, что эволюцию человека нужно немного? Фигаро покрутил в воздухе пальцем. Тоже, а кто еще позвольте полюбопытствовать так считает? Ну, Фигаро понял, что ляпнул, не подумавши, но очень быстро нашелся: Квадриптих, например. Вы же сами сказали, что этот эксперимент с искусственной эволюцией – их рук дело. Выходит, Мерлин и его научная когорта тоже думали о том, чтобы, так сказать, отодвинуть человека подальше от обезьяны. А, ну да, само собой. Более того, поскольку те кусочки информации, что нам удалось добыть, показали прекрасный результат, то надо понимать, у квадриптиха все получилось. Но, Но вот мы сидим здесь, пьем мухоморовку – и лопаем всякие вкусности, а не бороздим космос в виде единого чистого сознания или чего-то в таком духе. Почему? А я думаю, вот что. Мерлин и компания очень быстро поняли, что вытравить из человека человеческое, конечно, можно. Да только к чему это приведет? К ликвидации человечества? Хорошо, допустим, некоторые ученые-колдуны, а в последнее время все больше инженеры, говорят так – «Со временем мы покинем Землю и отправимся к звездам». Этот посыл воспринимается вполне нормально, вроде как переезд в другой дом или город. Ну, летим мы на Луну или, не знаю, на Марс, которым бредит этот, ну, как его, блин, фабрикант из североамериканских британских Пилон, кажись, но неважно. Суть в том, что это мало что изменит, ну, будет следователь ДДД Фигаро лопать марсианских лобстеров на берегу Красных морей». Расстояние само по себе не пугает, но если взять, скажем, человек это миллион, да превратите в существа сверхразумные, богоподобные, что в итоге брезгливо развернуться и покинут землю матушку, навсегда растворившись в вечности, а? Чувствуете? Совсем другое дело, совершенно иначе воспринимается. Почему? Да потому что эти существа будут уже не людьми, а для человека расстаться со своей драгоценной человеческой природой, со своим естеством, равносильно смерти. Хотя это и не смерть, а скорее совсем наоборот. Где-то в ночном лесу завыл волк. Обычный серый волк, коим не с числа, и его протяжная, тоскливая песня эхом прокатилась по залитым звездным светом холмам, по вершинам вековых сосен, простой и чистый звук – пробуждающий где-то глубоко под сердцем тягучую ностальгическую память о доме. «Дом?» – подумал Фигаро. «Где, интересно, мой дом? Родительский-то давно покинут, папенька перебрался в старые колоды, а там, как водится, кого-то обмешулил, да и скрылся в неизвестном направлении. Кто-то говорил, что уехал на север, Забавно будет встретить его здесь, среди местных траперов или, к примеру, в шахте. Хотя Фигаро старше скорее обосновался где-нибудь в Лубище или в Старозерье, где успешно впаривал заезжим охотником из столицы уши Вендиго – крашеный медведь, или Безар, Баюна, мутный топаз, коем не было числа в тамошних реках. Не может папенька кого-нибудь не обжулить, натура такая». Ну да эфир с небом ему в судье, да был бы жив. А дом, да хоть бы и в Нижнем Тудыме, там у меня дом, настоящий дом, вот ведь. Правда, я был-то в нем всего раза четыре, рассказывал строителям, где сносить стену, и чтобы не трогали деревянные резные панели на стенах, которые прораб дал команду заклеить ужасными обоями в цветочек. Хотя мне и у тетушки Марта жилось неплохо. Вернуться, что ли? Она, думается, будет рада. а Вот только мир спасем и сразу вернусь. Черт, ну вот не мое это спасение мира, совершенно не мое. Если так подумать, то я тут всего-то по двум причинам. В моей крови почему-то проявился договор квадриптиха, и теперь я мишень для ужасающего другого существа. Да и орб Мерлина на моем пальце. И хорошо». «Хорошо, что вокруг такие сильные, умные и смелые люди. Анна, Мерлин, Френ, даже Метал Бедери его старый пес. Где еще найдешь такого магистра? Да он Стефану Целести сто очков форы даст. Ну ладно, допустим, не даст, но на уровне так точно. А князь Дикий, а Белая Гвардия, а бравый капитан Швайка? Среди таких титанов я просто теряюсь, и я рад этому». Отыграть бы поскорее свою маленькую роль И вернуться в ту дым На рыбалку Вот что я сделаю первонаперво Отправлюсь на рыбалку Вытащу Гастона, кстати, где он сейчас Да плевать, достану хоть из-под земли Мерлина вон попрошу И пойдем в лес на тот самый пруд Где нас когда-то напоил Прекраснейшим самогоном мужичок из стопкой пали И все будет хорошо Вдалеке опять завыл волк Но в его вое уже не слышалось тоски. Так сонно лает ночью сторожевой пес. Порядку для. Треснула в костре шишка, взвилось лихое пламя, лизнуло небосвод, и легкий ветерок унес искры прочь туда, где под звездами стай колесных духов неспешно летело подобно легкому прозрачному облаку из ниоткуда в никуда. Фигаро чувствовал, что засыпает, но совершенно не противился этому. К тому же следователь знал, что после мухоморовки зачастую бывают очень занятные сны».